Потом его тащили по коридорам с низким потолком, будто вырубленным в скале. Потом к нему пришел призрак фамильяра Уголек в образе черно-бурой Ильки с янтарными глазами. Потом Ингвар попытался что-то сказать, но сразу закашлялся, и его ударили. И вот теперь он смутно восстанавливал эти «потом», шевеля с руками. В голове словно лежало тяжелое ядро, оно давило на затылок и глаза, не давало дышать. Опять привиделся уголек, колдовской зверь, сотканный из клочков тьмы. Ингвар повернул голову, чтобы рассмотреть цепи и крюки, пыточные инструменты. Волосы прилипли к мокрому лбу. По голой спине струились холодные ручейки. В подвальном воздухе все отчетливее проступал запах раскаленного металла. Железное тавро, брошенное на угли, наливалось сочным красным светом. Мастеров заплечных дел было двое. Крупный мужчина стоял, прислонившись спиной к двери, и скрестив руки на заскорузлом фартуке. Про себя Ниндсон назвал его мясником. Круглые плечи поблескивали от пота. Ингвар сидел в пыточном кресле, похожем на трон. Руки в скобах на широких подлокотниках. Ладони на виду у второго дознавателя. Его Ниндсон назвал костистым. Ссутулившись, тот сидел напротив и читал вслух. «Первые строки книги должны цеплять!» Завораживать, привлекать Иными словами, стимулировать прочесть еще пару абзацев Иначе читатель возьмет другую книгу Обложка сослужила службу Художник сыграл свою роль Первую страницу прочли Теперь все зависит от слов Если первая же страница не ухватит читателя Не очарует его Не порскнет рассыпью образов То все Вы его упустили Он сорвался Читатель блеснет тугой покатой спиной и уйдет на глубину. Читатель — это хищник. но Он не может без движения и будет рыскать в поисках до тех пор, пока ему не попадется достаточно острый крючок. Интересная зацепка, цепляющий образ, лакомый кусочек. Достаточно вкусный, чтобы его захотелось распробовать, а не просто надкусить. «Вроде складно. Это что-то из Лорема Ипсума?» «Да нет, это великан написал, представляешь?» «Ну уж и великан!» — ревниво возмутился мясник. «Ладно, на голову выше обычного мужика. Ну, на две, но не прямо уж великан!» Костистый дознаватель ухмыльнулся, подначивая напарника. «На голову выше обычного мужика это у нас ты. Поэтому ты у нас кто?» «Кто?» — испуганно переспросил мясник. «Ты у нас громила или там здоровяк?» Или, может быть, Бугай. Она голову выше высокого мужика. Это не то же самое. Тут путать не надо. Я не путаю. Просто говорю, что какой он, клять великан. Ну, мы о нем ничего не знаем. Вот его так и записали. Великан. Прямо так и записали? С большой буквы? Прямо так и записали, подтвердил Костистый. На, сам посмотри. Мясник сунулся в бумажку. «А что такое порскнет? Слово какое-то непонятное. Это типа нечто среднее между брызнет и вспорхнет?» клять откуда я знаю? Может, он сам это словцо придумал? Вроде командирской за руки. Да янь с ним. Меня волнует, что этот колдун-сказочник все никак не прочухается». «Может, ты рано его прессовать начал? Все же стадневка только закончилась. Не каждый такое перенесет». «Так этот из неперенесших и есть, доходяга. Да Потерялся во снах. Нам и отдали». «А, жалко. А на вид боевой мужик. Мог бы и сдюжить». «Янь его знает. Зрачки, видишь, какие. Вагонетка проедет». «Может, добавить?» «У него башка скоро лопнет, а ты собираешься добавить. Гляди, как его накачали. Еще неделю гличей ловить будет». «А почем ты знаешь? Может, он и раньше». Таким был. Да мне паянь, каким он раньше был. Как я его потом сдам, если от давления лопнет что-нибудь? У меня же эти ребята все по описи. Ценность, клять Глянь, проснулся, что ли? Не должен еще. Это точно он? Рыхловат как-то. То он тебе боевитый, то рыхловатый. Ты, клять определись. Ты мне, пупок, не заговаривай. Точно или не точно? Ишь, аптекарь нашелся. «Да не переживай ты! Точно тебе говорю! Кости черные, как у дракона!» «Думаешь?» «Ты посмотри, как камень светится! Будто у великана чистый аргон в жилах!» Костистый открыл обложку гримуара. Вместо страниц — гладкое черное зеркало. В зазеркалье теплился потусторонний свет. Маленькие символы проступали с той стороны стекла, выплывая из темноты. Ингвар удивился гримуару, работающему в руках пустышки. Будь дознаватель колдуном, у него на тыльной стороне ладони был бы вытатуирован стигм. Нинсон не мог рассмотреть, что именно показывало черное зеркало. Виден был только призрачный голубоватый отцвет, как от зимней луны или колдовского люмфайра. Ингвар зашевелился, и дознаватель убрал гримуар. Принялся делать вид, что изучает густо густоисписанный пергамент. — Очнулся? Ну, no Галхеф, повторяю вопрос, — выцедил он. «Твое имя?» Эдакий злой гений в темно-серой рясе, изможденное лицо, запавшие глаза, в тонких пальцах обернутый лентой грифель, заточенный до игольчатой остроты. «Я повторяю вопрос», – проскрипел дознаватель. «Твое имя?» «Мое имя Ингвар Нинсен», – хотел сказать великан, но не смог произнести ни слова. Постарался восстановить в памяти последние события. «Зачем его допрашивают?» У него и секретов-то особых нет, и уж точно нет таких, какими могли бы заинтересоваться Тиуны. Великан еще раз постарался произнести «Мое имя Ингвар Нинсон». Костистый почувствовал это намерение и вцепился взглядом, но не нашел того, что искал. Или наоборот, обнаружил что-то, что ему не понравилось. Во всяком случае, решил больше ничего не спрашивать. «Давай-ка подвесим его», — наконец произнес дознаватель и встал из-за стола, забрав с собой списанный листок и высокий табурет, на котором сидел. Мясник оставил пост у двери и принялся разматывать цепь. Костистый встал у огня, перечитывая пергамент. Он переигрывал. Бездумно пробегал строчки глазами, потом с притворной досадой искомкал листок и бросил на угли. Досаду он пересолил вздохом, как плохой лицедей. Пергамент пожух, но все никак не загорался. Костистый поворошил угли клеймом. Листочек занялся. На мгновение стало светлее. Ингвар приказал себе успокоиться, когда понял, что паника душит его, не дает ни раскрыть рта, ни пошевелить языком. Нет, это не паника. Язык лежал во рту, как мертвый. Еще теплый, но уже неподвижный. Костистый достал большую деревянную флягу и поморщился. понюхав содержимое, приложился, сдержанно выдохнул. «Воду так не пьют», — привычно напомнил. «Отвязать его не забудь!» «Да помню я!» — буркнул мясник. «Тут просто цепочку заело!» Однако после этих слов перестал копошиться вне поля зрения Ингвара и принялся отстегивать пленника. Зашуршали завязки ремня на шее. Удалось проглотить колючую слюну. Упал сдавливающий грудь ремень. Удалось сделать всхлипывающий вдох. Раскрылись пряжки ремня на щиколотках. Удалось пошевелить затекшими ногами. Мясник не стал освобождать руки великана. Кажется, он думал, что жертва еще сможет оказать сопротивление. «Правильно, правильно. Я тебя еще удивлю», мысленно пообещал Ингвар, распаленный тем, сколь многое уже удалось. В маленьком замке барона Шелли он поднаторил в самых разных работах. Верный человек, с книгой в руках, представленный к отпрыскам барона, должен был уметь постоять и за себя, и за своих подопечных. Ингвар сопровождал письма, которые не должны были попасть в руки барона Финна, негодяя, чьи владения начинались за межой. Приходилось ему выполнять и иные деликатные поручения. Потому барон Шелли самолично обучил великана Борицу. Пустая бравада. Это стало ясно, когда палач показал здоровенный мясницкий крюк, Самый кончик рыболовного крюка отогнут, как гарпун, чтобы не дать добыче соскочить. А у Мясницкого нет никаких зазубрин, чтобы туша легче снималась. «Руки ему не нужны будут?» — буднично спросил Мясник, протирая крюк. Покрытая коричневыми разводами ветошь, которой он очищал орудие, пахло затхлой кровью и больше подходила для нанесения яда на лезвие, чем для чистки. Ингвара била дрожь. «Ах ты ж, жалкая, трусливая, травоядная!» обругал Нинсен сам себя. «Успокойся!» «Не!» — протянул костистый. «Раз ерепенится и не отвечает нормально, раз хочет оставить меня с незаполненным листком, то и руки ему не нужны». Показное равнодушие и нелепое упоминание листка. «Это же явная игра на публику», — подумал Ингвар. «Чтобы я понял, что тут все всерьез. Я уже понял. Срочно, соберись! Язык, давай оживай!» «Мое имя Ингвар Нинсон!» На миг показалось, что он сейчас сможет заговорить. Но мясник уже собрал в горсть длинные волосы Ингвара и без рывка наклонил его голову вперед, чуть ли не к коленям, насколько это позволял большой живот пленника и пристегнутые к подлокотникам приплечья. Спина стала открытой. Мясник пробил ее крюком поблизости от левой лопатки. Боль была такая страшная, что Ингвар ухнул в нее с головой, как в прорубь. Сначала окатил босые ноги волной горькой желчи, а потом закричал. Кричала каждая кость в теле. Нинсен хватал ртом воздух, как вытащенная из воды рыба. Он и был на крючке. Сказочник истерично хохотнул, когда отметил, что для полного завершения аллегории осталось только дождаться милосердной колотушки и отправляться в уху. Потянув за волосы, мясник вернул его обратно. Голова стукнулась о спинку трона. Раздалось сухое тюканье, как поленом о колоду. Оказалось, мясник выровнял Ингвара только с одной целью, чтобы показать второй крюк. Точно такой же. Мясник заметил, что подопечный поплыл. Пошлепал великана по щекам. Взял пятерней за бороду и встряхнул так, что клацнули зубы. У пленника немного прояснилось в глазах. Тогда палач опять сгреб в охапку волосы на макушке и без рывка потащил вниз. Мясник пробил правое плечо. Треск кожи был таким громким, что казалось, это он, грохот разрываемой плоти, и причинял боль. Она наполнила пленника, как звук наполняет нутро барабана. Липкий окровавленный шип вынырнул из плеча. «Поднимаю!» — скомандовал мясник, то ли чтобы привлечь внимание напарника, то ли чтобы Ингвар мог приготовиться к новому жуткому удару. Костистый пил из объемистой фляжки и следил в полглаза. Мясник зацепил крюки за цепь, которая погромыхивала где-то под потолком, плюнул на руки, покрепче ухватился, подтянул, отрегулировал натяжение с обеих сторон. Ингвара замутила от предчувствия рывка. Цепь уходила вверх, продевалась в блок и должна была поднять пленника, чтобы он воспарил над троном на пробитых плечах, а зубья крюков уперлись в ключицы под тяжестью тела. «Сейчас кто-нибудь войдет и остановит это. Так всегда бывает». Нинсен рассказал отпрыском барона Шелли тысячу сказок, и всегда в такой момент появлялся кто-то, кто... Кто-то, кто... Костистый демонстративно безразлично сделал еще глоток, не глядя в темный зал, где теперь остро пахло рвотой и где отплевывался Ингвар. «Кто-то, кто...», -то, кто... Мясник навалился всем весом на цепь, и металлические звенья гулко затараторили по истертой деревянные балки под потолком. «Кто-то кто...» Один крюк так и остался в теле. Мясник оказался прав, цепочку с левой стороны заело, а вот правый крюк рванулся вверх с удвоенной силой. Палач так и не отковал руки Ингвара от подлокотников. Забыл. Они так и остались пристегнутыми на запястьях и у локтей, А крюк послушным цепным псом взлетел к потолку. Плечо разворотило, крюк проломился через сустав и с лоскутом кожи и ошметком жил повис над головой Нинсена. Самой раны великан не видел, только ощутил влажный рывок у правого плеча. Моросил кровавый дождик. Ингвар кричал так, что щеки покрылись россыпью красных веснушек. Радужки цвета глубокой северной воды исчезли под сплошными черными зрачками. Костистый хотел что-то сказать. Он почуял неладное еще в момент рывка. Пытаясь остановить непоправимое, замахал руками, поперхнулся, выплюнул на стойку в огонь. Пламя жарко вспыхнуло, проглотив подачку. Мясник выругался и отпустил цепь. Вытер с мокрого лба крупные капли крови. Ингвар сидел на троне ровно, с прямой спиной, как прилежный ученик. Обвалиться кулем он не мог, покалечил бы другую руку. Рот открывался и закрывался. Ниточки вязкой слюны тянулись по спутанной бороде. Предплечья все еще были крепко прикованы к подлокотникам. Под каждой искобой теперь рана. Костистый подскочил, оттолкнул глухо ругающегося мясника, вылил пахнущий свеклой самогон на рану. Мясо обожгло такой болью, что Ингвар захохотал. Услышав этот смех, чистый и легкий хохот освобождения — костистый укоризненно посмотрел на мясника. «Все, доигрались. Кукушка вылетела. Если колдун свихнулся, нам инь». Тот огрызнулся. «Я ему что ли бурды на рану вылил? Твой свекольник не остановит кровь. Вон как плечо разворотило. Мазью нужно. И раствор приготовить. Можем не успеть, истечет. У меня есть неразбавленная огневка. Запечет все». «Давай огневку». «Слышь, «А если он правда колдун, то почему рану не заживит?» «Так он железом скован, и язык, похоже, проглотил». «Я думал, этот из тех, которые с железом дружат». «Один янь без языка и рук особо не поколдуешь, будь ты хоть кому друг». «Ну, все равно, почему бы не попробовать?» Но Костистый не ответил. Он уже начал придумывать пути отступления. «Если что, скажем, что сам спрыгнул. Или колдовать начал». «Нельзя так! Ты сам сказал, что он не может!» «Маш, давай! Я придумаю, что сказать! Нельзя, клять А парня запороть можно?» «Тоже нельзя! Тем более такого, с черными аргоновыми костями!» Мясник нашел то, что искал среди горшков. Вдохнув едкого дыма, сунул пробку обратно. Натянул тонкую кожаную перчатку и вылил на ладонь тягучую жидкость, цветом и запахом похожую на расплавленную лаву, и шлепнул на плечо великану. Ингвар попытался повернуть голову и посмотреть, что там, но другой, чистой рукой мясник ударил его по скуле. Вроде бы не сильно, отпихнул скорее, но рот наполнился кровью. Костистый внимательно заглядывал великану в глаза, то ли пытаясь понять, свихнулся ли пленник, то ли просто жадно наслаждаясь чужим страданием. Наверное, герой из легенд плюхнул бы мучителю в лицо этим сгустком крови и желчи. на выкуси! Да мне смешны ваши потуги!» Но Ингвар боялся, что за такую дерзость лишится зубов. В сагах несломленная воля пленника восхищала Кмети из службы поддержки. За пределами пергамента за такое наказывали, до тех пор, пока не оставалось воли. Или к сопротивлению, или к жизни. Ингвар чувствовал себя не просто сломленным, не просто разбитым на куски, которые можно было бы еще собрать и склеить, а перетертым в пыль, уничтоженным. Как только откроют последнюю скобу, брошусь на них. Уроки барона Шелли не пропадут даром. До сих пор Нинцен применял борицу только к подручным Финна, этого негодяя, чьи владения начинались за межой. Нинцен собирался умереть в бою, Ну, или чем Лоа не шутят вырваться из этой передряги. Костистому проломить его умную голову, а мяснику вогнать крюк прямо под массивную челюсть. Мысленным взором он уже видел мощный пинок, которым отталкивает Костистого. Видел, как тот пролетает мимо стола, спотыкается о табурет, падает задницей на угли. Пролитая из фляги свекольная самогонка поджигает рясу. Мясник смотрит на пылающего товарища, Кидается его тушить, вместо того, чтобы привязать пленника, и получает удар окровавленным крюком, только что вынутым из плеча. «Теперь мы с тобой одной кровью, ублюдок!» Вот он, крутой великан, под героическую музыку во весь рост, поднимается с пыточного трона и, победно ухмыляясь, размазывает по лицу кровь. Но ничего не вышло. Ноги не держали, а рука дергалась, как перебитое крыло. Мясник обнял пленника и поволок за костистым, освещавшим путь охапкой лучин. В стене попался ржавый факел с пустой корзинкой для ветоши. Ингвар вспомнил Борицу. Увидел, как выхватит факел и проломит голову костистому, со всех сил ударив по маячившему впереди капюшону, потом обратным движением воткнет рукоятку в глаз мяснику, обыщет трупы, наденет рясу и попробует выбраться. «Пришли. Вот же дурень». Надо было считать шаги и повороты, а не представлять побег. Впрочем, умея он вовремя отказаться от мечтаний, все еще был бы дельцом средней руки. Глухая дверь с петлями толщиной в ладони, замком, похожим на гирю для упражнений. Не дверь, а просто могильная плита. Доски такие толстые, а металлические полосы такие частые, что в этой камере пленника можно спокойно запирать с топором. Простое помещение без пыли и паутины. Блестит недавно вымытый пол. Чистое ведро с забытой на ободке тряпкой. В стене полка с огарком свечи, кувшином воды и огромной ковригой. Судя по запаху, сегодняшней выпечки. На полу толстый тюфяк со свежей соломой. Попона, пахнущая лошадью, вместо одеяла. У Ингвара еще достала сил удивиться, что в камере живет кошка. Но он быстро понял, что тюремщики не видят зверька. Значит, это был его гигер. Нинсон первый раз в жизни не узнал уголька. Настолько призрак Фамильяра был ободранным и запаршивившим, едва живым, и только сверкавшие янтарные глаза напоминали то колдовское создание, что жило в больных костях великана. Руки и голову великана сунули в колодки, затянули веревку, обе половинки стукнулись друг о друга. Нинсен остался сидеть. Костистый гаденько пожелал спокойной ночи. Мясник забрал с полки свежевыпеченную ковригу. Хлопнула дверь. грохотал засов. Пришла тьма. Глава вторая. Темница. Призрак Фамильяра. Ингвар не мог слышать разговор о палачей. Знал, что речь идет именно о нем. Что там ковры на полу, гобелены на стенах, благовоние в жаровнях. Слуги подносят вина и закуски. Выискивают место на столах, среди стеклянных кубков и ножей, книг и свитков, навигационных карт и разложенных рун. Знал о том, что на расстеленный платок бросают предсказательные дайсы и вершат колдовство, а из черных зеркал слышатся голоса далеких собеседников. Догадывался о том, что эта застольная беседа решала его судьбу, его и еще сотен пленников, которые не понимали, почему служба поддержки задержала их. Ингвар знал обо всем этом, но не точно, а лишь в общих чертах. Ворохом образов, которые мог уловить призрак Фамильяра, уголек. Он с зыбкой темной змейкой выполз из проклятых костей великана. Жирным черным дымом вытек болью выломанного сустава. Просочился через рану в плече и сквозь дверь, не касаясь железных скоб. Проплыл крохотным грозовым облаком между пьяными палачами. Сжался в плотный комок матовой тьмы. Опустился на стол хлопьями тяжелой сажи. Загустел треугольными чешуйками, превратившись в черную жабу о трех лапах. Зажглись янтарные глаза. Он не боялся, что его заметят. Никто не мог увидеть призрак Фамильяра среди глиняных бутылей и липких кружек, потому что уголек существовал только в мире Ингвара Нинсена, сумасшедшего сказочника. Это было его проклятие. Призрак фамильяра, невидимый ни одному колдуну или лекарю, должен был свести великана с ума, а костоломная лихорадка, вызванная поселившимся в суставах гигером, искалечить и приковать к постели. Ингвар Нинсен ничего не знал о колдунье, наславшей проклятие, а окончательно не сошел с ума только потому, что в замке барона Шелли подкармливал крысу с вырванным до позвоночника куском спины. То ли кипятком обварили, то ли защемило чем, то ли хищник ухватил, до да зверек выскочил в последний момент. К тому времени, как ослабевшая крыса попалась Нинсену на глаза, под шкуркой уже завелись зеленые мушки. Зверек был обречен на смерть, несмотря на усилия сердобольного великана. Ингвар скупал крысу в настое целебных трав, а трудно сбереженную серебряную марку потратил на сильфум, чудодейственную травку, первую помощницу при грязных ранах. Нинсен не мог себе позволить воду из источника лугелы. Сильфум изгнал жары успокоил крысу, но зверьку с потускневшей шкуркой и потухшим взглядом уже ничего не помогло, хотя на Сильфум надеялись даже при сильных заражениях. Много позже, взяв в руку настоящий Сильфум, Нинсен понял, в чем было дело. И что тот укроп, который ему продали под видом целебной травы, не помог бы в любом случае, и все мягкосердечие пропало даром. Но именно тогдашним своим милосердием Ингвар объяснял себе, почему договорился с призраком Фамильяра. Ингвар с самого начала их односторонней дружбы принял Гигера за странного, нуждавшегося в помощи крысенка, потом за звериный дух, потом за призрак замученного зверька. Так великан сам себе объяснял присутствие странной тени, которую иногда мог ухватить уголком глаза, особенно, когда резко поворачивался налево. Других советчиков не было – Никто другой не мог даже увидеть уголька. Оттого Ингвар и считал своего дружка фамильярским призраком, случайно прибившимся к нему после смерти исконного колдовского хозяина, вовремя не исчезнувшей иллюзией, потерявшимся духом, что не нашел свой ловец снов и заплутал. Изначально фамильяр напоминал не то черно-бурую лисицу, не то блестящую Ильку, не то крысу фантастических размеров. Великан, почитавший и шту, десятую лоа, В широте своего милосердия любил всех тварей, которых подкармливал во владениях барона Шелли. Вот и свое проклятие, заточенное в образ темного дымного зверька, он смог полюбить. Полюбив принять, приняв поименовать. Насланную колдуньей хворобу, что обитала у него в костях, великан нарек угольком. Почему-то он жил не в Танджонах, где полагалось обитать призраком-паразитом или злым проклятием. Уголек, столкнувшись с милосердием, не находил в себе топлива злости и постепенно учился принимать разные образы. Вначале, чтобы рушить разум Ингвара Нинсена, а потом, чтобы играть с ним, потихоньку учась у иных зверьков, прикормленных великаном. Аргоновый морок стал сказочнику-спутником, сотканным из волглой мглы. Теперь великан не мог отличить, происходило ли это с ним на самом деле, было ли это воспоминанием о действительно случившихся событиях или воспоминанием о сне, или и вовсе сном, принятым за воспоминания. Может, то была какая-то сказка или давно прочитанная книга, такая яркая, что образы представлялись живыми, и потом еще долго снились. Снились бы, если бы ему вообще снились сны. На задворках Лолангомяны в подземной камере мучительно умирал великан Ингвар Нинсен. Он хорохорился и все еще старался не скулить, так и сяк пристраивая в колодках выломанный сустав. У него оставались силы только на бессмысленную гордость. Но то была последняя талика, сохраненная в зубе мудрости капелька аргона, которую раскусывают в последний момент, чтобы достала воли улыбнуться в лицо врагу. «Серемет лагай! Серемет лагай! Серемет лагай!» Нинсен не знал, как именно ему предстоит захлопнуть мактуб, Но он чувствовал, что дочитал свою книгу. Пора уходить. Кто приоткроет ему тринадцатую дверь? Лихорадка? Заражение? Кровопотеря? Просто боль? Или у него хватит сил дождаться завтрашних пыток? Он бы хотел, чтобы все закончилось здесь. В одиночестве и темноте. Тогда перестанет так болеть истерзанное тело, и тогда его проводит уголек. Янтарные глаза блестели в темноте, несмотря на то, что на них не падал свет. Илька умывался, ждал, когда великан позовет его. И великан ждал, что ему дадут отдохнуть, дадут выбрать другую игру. С этой, похоже, все. Сарамет лагай. Уголек. Идем. Глава 3 Темница. Личная тульпа. Иенгвар встрепенулся от оглушительного вороньего грая. Плечо горело, губы запеклись, невыносимо хотелось пить. Низкий потусторонний гул наполнял темницу, разгоняя боль и сон. Дробный, но в то же время сплошной звук. 300 ворон расселись по бортику колодца и по команде принялись каркать. Шебуршение у двери. Взволнованный уголек мечется крысой. Ключ поворачивается... «В темноте две огненные искры. Глазки». Ингвар медленно поднялся, едва не скуля от боли, и все же охнув, когда хрустнула колено. «Раз за ним пришли, пусть застанут с прямой спиной, а не скрючившимся. Еще чего доброго решат, что он забился в угол». Эта бессмысленная гордость уже столько испортила в жизни Ингвара, столько раз выходила ему боком и была настолько тяжелой и бесполезной ношей, что, пронеся ее через всю жизнь, он особенно не хотел бросать сейчас, на финишной прямой этого бесславного пути». Ингвар усмехнулся. Впрочем, и сама эта мысль тоже была насквозь пропитана гордостью. Нормальный человек сбросил бы ее, как вериги. И вздохнул спокойно. Но только не он, не Ингвар. Нет. Он выпрямился из последних сил. После полной темноты пленника ослепил белый свет, хлынувший в темницу. Казалось, луна взошла прямо перед дверью. Нинсен даже попятился. на злом учителем попытался открыть глаза. Картинка проступала постепенно. Источником света была маленькая луна на ладони бледной женщины. Ингвар уже видел прежде люмфайры. Сферы из закаленного стекла размером с грейпфрут. Труд алхимиков и колдунов. Труд алхимиков, жидкость внутри и ее заточение в стеклянной сфере — А труд колдунов насытить эту жидкость аргоном, напоить ее энергией, заставить сиять какое-то время. Чем сильнее колдун, тем дольше аргоновый светильник будет работать. Колдуны и сами пользуются такими, и делают на продажу. Белые. Красные люмфайры только для власти, для тиунов и службы поддержки. Желтые закреплены за гильдией глашатаев. Почта, фельдъегеря, даже убер. Зеленые продавали кому угодно, но за такие деньги, что с ними никто не ходил. Лазурные аргоновые лампы были доступны только лекарям и высшей знати. Фиолетовые могли приобрести только колдуны и только показав стигм, знак того, что они занесены в книгу теней. А белые были доступны всем. Белые шли на продажу. Стоили дорого и чаще использовались как над наддверные фонари в дорогих заведениях. Но у барона Шелли имелась личная колдунья и собственная аргоновая лампа. Поэтому Нинцена удивил не аргоновый светильник, а его цвет. Он мог ожидать появления Тиуна с красным люмфайром, мог надеяться, что ему пришлют лекаря с лазурным, но белый люмфайр здесь, в подземельях, обычная женщина с маленькой луной на ладони. Поэты часто сравнивали белые люмфайры с маленькой домашней луной. Круглый шар белого, а точнее серебристо-зеленого лунного сияния с дрейфующими мутными пятнами внутри и впрямь напоминал луну. Женщина прижимала к себе черную лакированную шкатулку. Судя по тому, как она ее держала, шкатулка прилично весила, а зеркально-гладкие бачка норовили выскользнуть. Гостья не двигалась. Игольчатые зрачки и задержанное дыхание говорили о том, что она и сама напугана и ничего не видит в темноте. Платок, который сейчас лежал на полу, по всей видимости, сполз с люмфайра, и женщина неожиданно ослепла. Ингвар рассматривал ее, не таясь. Смущение ему уже отбили, а любопытства еще нет. Великан любовался. Все в женщине было ладным. Каждая деталь — и лицо, и светлые утонувшие в лунном свете глаза, и даже долговязая фигура, и запах, что окутывал ее. Все это прекрасно сочеталось, но тем неуместнее это великолепие было здесь. Запах раскаленного металла и дух свекольного самогона — да. Голый, залитый кровью и желчью пленник в колодках — да. Пьяный костистый дознаватель в грязной рясе — да. Тупоголовый мясник в заскорузлом фартуке — да. Привкус человеческого страха и отчаяния — да. Все это было из одной пьесы. И вдруг в сердце тьмы распустился колдовской цветок, Словно выпала из ветхого томика алая шелковая лента. Она притягивала взгляд больше, чем сами страницы. Бордовое шелковое распашное платье благоухало каркаде. Ингвар сглотнул кислый колючий комок. В горле першило. Сразу захотелось пить. Надо будет попросить женщину дать ему воды, как только она оттает. Но та никак не приходила в себя, и Нинсен продолжал разглядывать ее. Высокий стоячий ворот из черных кружев, подчеркивающий линию шеи, переходил в декольте. Метянки тончайшей работы кокетливо прятали инсигнии. Видны были лишь ухоженные бордовые ноготки, кожаная безрукавка с твердыми треугольниками плеч, корсаж с ремешками, широкий пояс, полный выверенной небрежности. Из-под пояса платье выходило уже двумя полами, открывая тяжелую короткую юбку и плотные штаны с бордово-черными узорами. шнурованные сапожки для верховой езды с отчетливыми каблуками. Из-за этой продуманной разношерстности, из-за открытого платья, корсажа на рубашке, юбки, надетой поверх штанов, образ женщины представлялся и очаровательным, и опасным. Украшений не было, кроме костяного амулета на шее, который не подходил к этому наряду. Его и украшением-то нельзя назвать. Скорее уж, вибросвисток, шаманский талисман, череп диковинной птицы, все сразу. И такая странная подводка глаз, вычурная, театральная. Женщина опомнилась, начала дышать. Осторожно, чтобы не стукнуть, положила хрустальную луну в угол камеры. Потом двумя руками поставила рядом шкатулку. Оказалось, она держала еще и ключ, похожий на тонкую костяную пилу. Мягко затворила дверь, заперла на ключ. Внутри действительно нашлась ржавая замочная скважина. Это озадачило Ингвара. В сказках, которые он привык рассказывать, тюремные двери запирались только с внешней стороны. Женщина переводила дыхание. А он раздумывал, красиво она или нет. Потом подошла к пленнику, приблизилась чуть ли не вплотную. Запах желчи не смущал ее, а открытые раны не пугали. Она то ли рассматривала великана, то ли давала рассмотреть себя. Темные волосы собраны в хвост, высокий чистый лоб книжной девочки, крылатые нервные брови, Встревоженные глаза, зовущие бездонной глубиной. Цепкий взгляд внимателен и мягок. Добрая душа, опасная девочка. Снова противоречие. Взгляд собранного и решительного человека. Ингвар чутьем понял, какого чудовищного напряжения внутренних сил стоили женщине эти внимательности бесстрашие. С этим тонким хрупким носом, с озабоченно сжатыми губами, с едва уловимо подрагивающим подбородком. с этим дурацким ароматом каркаде и луной в ладонях. Она была так хрупка, так неуместна в этом пыточном подвале, что Нинсену, растерянному и растерзанному калеке, стало ее жалко. Кажется, она заметила его пронзительную жалость и вежливо поприветствовала старинным пожеланиям удачи и веселья. «Гэлхеф, ты не помнишь меня, колдун? Ты звал меня Тульпа!» Нинсен промолчал. Не было ни слов, ни сил что-то сказать. «Звал когда-то. Сто лет назад». Он улыбнулся. «Улыбаешься? Значит, не сломали», — удовлетворенно отметила женщина. Нинсен медленно кивнул и сказал тяжелым басом, прогрохотавшим в застенках. «Настойчивость смягчает судьбу». Тульпа замерла. Посмотрела на него, как будто увидела в первый раз. «Ого!» Вот это голосище у тебя. Ничего так. Да и первые слова, что надо. То были действительно его первые слова после долгого-долгого молчания. Часть вторая. Красный аргон. Если кто-то осмеливается расширить мнимое единство своего «я» хотя бы до двойственности, то он уже почти гений. Во всяком случае, редкое и интересное исключение. Герман Гессе. Глава четвертая. Седьмая дверь. Руна Исса. Ингвару удалось открыть седьмую дверь. Ключ, походивший на окаменелое щупальце морского гада, нашелся в мыльнице, под которую был приспособлен тритоний рок При определенном упорстве можно было затолкать ключ в замочную скважину, хотя окаменелость немного сточилась а металлические края. Дверь подалась, и Нинсона обдала соленым морским запахом и шумом водопада. Прямоугольник света упал в пещеру к ногам седьмого лоа по имени Ной. То был пожилой мужчина с коричневой кожей и глубокими просоленными морщинами. Длинные седые патлы, сухие спутанные, заплетены в несколько неровных косичек, словно в какой-то момент он перестал причесываться, перестал проверять, какое именно плетение удержится при постоянном шквале и поручил ветру заботиться о волосах. Седая борода, покрытая разводами соли, тонкая безрукавка из рыбьей кожи переливалась тусклыми чешуйками и темнела в местах, где те отслоились. Твердая, распахнутая, не имевшая застежек, это была не одежда, но доспех. Обозначение брони. Символ. Память о том, что сухопутным людям нужна какая-то одежда. Она оставляла видимой часть загорелого торса, украшенного белыми полосами шрамов Три продольные полосы виднелись на каждой стороне шеи. След удара трехпалого чудища, белая татуировка, жабры. Из-под бороды выглядывал амулет. Белый, шершавый от соли костяной рыболовный крюк на плотной бечевке, несколькими витками обмотанный вокруг шеи. Великолепное в своей безыскусности королевское ожерелье. Голые руки, жилистые и сухие, лежали на костяном багре. Древнее оружие, выточенное из кости исполинского животного. Тысяча боевых отметин и потертостей покрывала его, как выверенная до мелочей резьба. Набедренной повязкой древнего моряка служила юбка из блеклых лоскутов ткани, подоткнутых под широкий пояс и кожи. Но стоило задержать взгляд, как под серыми разводами проступали разные цвета, и тогда эти тряпки становились флагами затонувших кораблей. Нойс сплюнул повернулся и молча пошел вглубь пещеры. Нинсену осталось идти следом. Потолок, мерцая разводами соли, стекал по стенам. Бирюзовый свет шел от лужиц плотной желеобразной слизи, разлитых под ногами и прилипших к стенам. Великану приходилось пробираться боком, сутулившись и согнув колени, чтобы пролезть по тоннелю, по которому спокойно шел худой и жилистый лоа. Выбравшись, Нинсон оказался в новой пещере с каскадом небольших водоемов и огромным глубоким бассейном, на дне которого жила целая колония светящихся водорослей. А из края в край над самой водой протянулась широкая осклизлая доска. У Ингвара не возникло сомнений, нужно будет идти по скользкому мостику, Он смело пошел вперед. Трусости он боялся больше смерти. Из доски торчала костяная острога, напоминавшая древний артефакт Лоа. Тонкая, пружинистая, с возвратной веревкой, с петлей для запястья и с наконечником из рога-единорога. Ингвар попытался вынуть острогу. Действовать приходилось левой рукой. Плечо дергало под коркой запекшейся огневки. Острога сидела прочно, достав ее... Ингвар увидел, что доска пробита насквозь, представил себе Ноэ, походя кинувшего оружие с такой силой. Лоа говорил короткими предложениями, которые можно было выкрикнуть на одном дыхании, прокричать напарнику за одну волну или за один взмах весла. «У меня две руны. Одна зовется Исса, руна льда, руна Штиля. Она медленная и холодная». Нинсон заметил, что под ним в воде ныряют сотни карпов. Брось руну, захолони рыбу, ударь острогой. Я ранен. Мне как раз такое движение нельзя делать. Правда? Серьезная рана? Ингвар продемонстрировал плечо, залепленное коркой побуревшей мази. Каждое движение дышало болью, но сочувствия не дождался. «Да мне-то ты зачем показываешь? Рыбе покажешь? Она поймет. Может, сжалится, даст пропороть себе брюхо, чтобы ты, коллегка, пожрал. Я не знаю, как там у вас, у сухопутных, но здесь у нас на глубине рыбы не особо жалостливые. Можешь порыбачить и с рыбой выяснить, совместимы ли твои ранения с жизнью или нет». «Совместимы? Только вот...» «Не мне!» — остановил его Ло. «Сы в рыбе!» С этого момента Ингвар больше не ныл вслух. Только про себя. И то без вдохновения, скорее по инерции. «Улыбаешься — значит, не сломали». «Можно начинать!» Ингвар ухмыльнулся и перехватил оружие. Петлю он надел на левое запястье. Бросать тоже собрался левой, правой лишь направляя острогу. «Погоди, погоди, погоди», — совсем по-стариковски сказал Ной. «Сейчас часы налажу». Он сдвинул камень, и в стене открылась ниша. Там редком висели большие клипсидры. В быту такие здоровенные не использовались, а вот на кораблях, в залах суда или на состязаниях атлетов применялись. В детстве Ингвар думал, что в больших клипсидрах умещается больше времени, и на корабле его с собой берут много, чтобы оно не кончилось где-нибудь в пути. Скорость переливания зависела не только от объема стеклянного пузыря и размера отверстия, но и от того, насколько густая жидкость обозначала время. В огромной емкости, куда был налит целый таз синей жидкости, может плавать всего лишь одна минута. Размер клипсидры определялся не тем, сколько туда должно было вместиться времени, а наглядностью демонстрации. Со временем всегда так. Но это Ингвар понял уже только когда вырос. «А зачем часы?» «Капает. Бей рыбу. Поймаешь, я запущу другие часы». Из этого следовало, что всего предстояло добыть 12 карпов. Столько было клипсидр. «Если будет рыба, я запущу часы». А если не будет рыбы, я запущу акулу. Она поможет тебе с рыбами управляться. А если опять не будет рыбы, я тебя к ней запущу». «К акуле?» «Да, они тоже плохо учатся, тоже тупые». «А если я всех рыб убью?» «Наступит голод», — недовольно проскрипел Ной. «Океан без рыб погибнет». «Да нет же». «Я не про всех вообще, я про...» «Сывуши рыбе!» — отмахнулся Лоа Удачи и Океанов и перевернул Клипсидру. Синяя жидкость потекла тягучими каплями. Сначала Ингвар растерялся, сделал пробный бросок. Он не пытался попасть, хотел только понять, как идет это оружие, вспомнить, как работать острогой. Это был самый похожий опыт, но громоздкий гарпун был куда тяжелее. Сразу же пробил карпу голову. Не понадобилось обращаться к помощи Сейда. Поддев добычу, Ингвар швырнул ее под ноги Ною. Лоа перевернул вторую клипсидру Океан накормит или осиротит, но не похвалит и не отчитает. Ингвар ударил в скопление рыбок, заинтересовавшихся облачком крови, которая осталась от предыдущей жертвы, а строго прошла сквозь облачко, но не коснулась рыб. Великан выдохнул сквозь сжатые зубы, улыбнулся через силу. Проламывая улыбкой боль, он представил тульпу. Но у нее было такое недовольное этим малодушием лицо, что Нинсен тут же представил Исса. Вертикаль. Холодная ровная грань, туго сжатая до самого минимума. Единственная вертикальная линия, основа основ, предначертание для остальных рун. Ледяная руна расплылась по лбу великана. От воды пахнуло холодом, а кожа покрылась мурашками. Время в клепсидре побежало в три 4 раза быстрее, чем обычно. Капли просачивались вниз с неестественной чистотой. Рыбы вокруг тоже не двигались. Кажется, исса коснулась и их. Неловко метнувшаяся в сторону рыбка оказалась пронзена острогой. Добивать ее было нечем. Да и клепсидра дожимала последними каплями. Нинсен снял трепыхающееся тело за жабры и бросил ною. Тот перевернул третью клипсидру. Вторая к этому моменту опустела. «Эй, ты мог бы? Добей животное это. «Ох уж это бабье мягкосердечие!» презрительно хмыкнул мыкнул Лоа. Но все же пристукнул рыбку багром. Ингвар снова и снова метал ледяную исса в цель. Снова и снова представлял, как бы делал это высушенный ветром, выдубленный солью, прокопченный солнцем лоа. Нинсен перестал считать попытки. Просто мазал и мазал. Исса была неподатливой хрупкой, прихотливой и ломкой. Если великан не расплескивал аргон, то обязательно промахивался по рыбе. Если попадал руной Исса, то промахивался по медленной рыбе острогой. Если рыба становилась вялой, затылок ломило от холода, а боль в рваном мясе правого плеча удавалось преодолеть, то бросок остроги выходил удачным. Но это вело только к новой пытке и новым перевернутым часам с синей водой. «Все, теперь акула!» провозгласил Ной, когда не осталось клипсидр, которые нужно было переворачивать. «Я же все прошел!» Ингвар едва пропихнул эти слова сквозь замерзшие синие губы. «Напомни об этом акуле!» Улыбка Ноя была веселой, но плотоядной. как у дельфина. Из сокрытого до поры подводного хода появилось огромное тело. Ингвар потряс головой. Нет, это какие-то образы из сказок. Это он сам себя напугал. Тело хищницы было совсем не огромным, лишь чуть больше метра. Длинным оно казалось из-за хвоста, который ремнем тянулся еще на метр. Не акула из сак что могла топить корабли, но любой, кто видел на расстоянии вытянутой руки настоящую живую акулу, пусть и скромных размеров, понимал, какой ужас вселяют в сердце Теплокровного эти мертвые серые глаза и сплошь состоящая из зубов пасть, размыкающая голову пополам. «Ной! Мочи эту суку!» Этот кровожадный клич был выплюнут с таким остервенением, что Ингвар не поручился бы, кого подбадривает Лоа – его, великана или акулу. На несколько секунд Нинсен застыл в нерешительности. Торопиться было некуда – Время не утекало. оставалось сообразить, как половче прибить эту гадину. Что-то трогательное было в этой свирепой и безмозглой, как считалось, твари, в ее мутных глазах прирожденного убийцы, в исполосованной шрамами морде, в дважды проколотом спинном плавнике, вошалело мечущимся животным, попавшим в чуждую и гибельную пресную воду. Колдовским мудрым взором Ингвар видел суть вещей и понимал, что ему предстоит лишить жизни маленькое злобное создание, только чтобы продемонстрировать лихость седьмому ло Одинокая правда великана была в том, что это маленькое злобное создание не так уж отличалось от других маленьких злобных созданий, людей. Но же истолковал промедление по-своему. «Не страпай ее, мочи, дурень! Лезь в воду, клять «Кидай руну! Бей в застывшую пасть! Пока акула будет там, ты из воды не выйдешь, понял? Лезь давай!» Ингвар разозлился и спрыгнул в воду, держа острогу поперек, как боевой шест. Хищная рыба совсем перестала соображать, металась в воде, полной густых кровяных облачков. Акула атаковала немедленно, тем более, что ей было сподручно кусать подставленную поперек пасти острогу, Сработала ли это Исса, которую Ингвар постоянно холодил у себя между глаз, или злость ускорила его реакцию, движение Нинсена получилось мгновенным. Ингвар оставил на остроге лишь одну слабосильную правую руку, чтобы придерживать тварь. Поднырнул под рыбу, ушел от удара бичом хвоста, обнял акулу левой рукой и вытолкнул из воды, встав на дно бассейна. Весила она не больше, чем он сам. а мужчина в состоянии поднять над головой собственный вес. Нинсен знал, что его роста хватит достать до дна. Еще во время неудачных опытов с бросанием остроги он понял, что глубина бассейна немногим более двух метров. С головой уйдя под воду, он дотронулся до светящегося дна, погрузился в холодные и липкие водоросли, раздавил лопающиеся, как икринки, наросты с голубым светом внутри. Зарычал от натуги, исходя пузырями воздуха, но все-таки выпихнул ошалевшую рыбу на сушу под ноги Ною. Вынырнул сам, но не вылезал. Остался в воде, только уперся руками во строгу, не давая рыбине сползти обратно в бассейн. Он видел, как тварь задыхалась на воздухе, но знал, что и не из тех, кто будет долго ломать комедию». Либо сразу признает за ним право на подобное завершение испытания, либо снова заставит сражаться с акулой, спихнув ее в бассейн. Ной отошел, чтобы его не задел молотящий хвост. Незыблемо упер Багор, водрузил подбородок на руки. Всем своим видом показывая, что прождет столько времени, сколько будет нужно. Минуту, год или век, ему не было особой разницы. Попробуй, одолей океан ожиданием. Акула дергалась, Ингвар мог ее убить, мог оставить как есть, со строгой в челюстях Тогда оставалось ждать смерти акулы, и смерти гораздо более долгой и мучительной, чем мог бы подарить один мгновенный удар. Что ж, это должно было послужить ему хорошим уроком. И послужило, но отнюдь не уроком смирения. Ненависть полыхнула в пасмурных глазах. Ингвар раз за разом бросал Исса в пасть неугомонного хищника. Выламывающийся от боли сустав уже не тревожил его. Треугольные зубы, клацавшие перед носом, уже не пугали. Он лил и лил расплавленную, но обжигающую холодную ртуть из центра лба куда-то между вылупленными бельмами рыбы. Усыплял ее, замедлял жизнь, остужал кровь. «Исса! Исса! Исса!» От рыбаков он слышал невероятные истории о том, что акулу ловили, уже даже потрошили, а она потом все равно прыгала за борт и уплывала. И снова попадалась на крючок другим рыбакам, уже без внутренностей, но еще с яростным желанием убивать. В байках акула могла запросто отхватить кусок ноги тому, кто беспечно решался пройти перед мордой, пойманной вчера и по всем признакам мертвой рыбины. Это означало, что имелся хороший шанс увидеть, как акула оживет, если после всех испытаний столкнуть ее в воду. Надо только угомонить ее. Исса! Исса! Исса! Сквозь сейд было сложно расслышать, но Ингвар разобрал, что Ной говорит с кем-то невидимым. Сначала он подумал, что седьмой ло обормочет заклятие, но потом понял, что это несколько осмысленных фраз. Удалось поймать только два последних слова. Злой и Аргон. Злой Аргон. Акула остыла. Ной не шевелился. Смотрел на великана. Ингвар отчетливо слышал скрипящие с ностями мысли. Похоже, внутренний голос или к чему-то прислушивался Ной, чуть склонив голову набок велел ему никак не обсуждать произошедшее, а продолжать обучение. Ты уже понял. Руна Исса замедляет жизнь и дыхание. Замедляет ток крови. биение сердца, подобно тому, как лед, замедляет воду. Есть может замедлить любой поток, будь что поток мыслей или протекание болезни. С болезнью сейчас не будем, а с воздухом попробуем. Раз уж ты такой способный оказался. Но и взглянул на акулу, и Ингвар тоже покосился на нее. Рыба не шевелилась. Насколько ты можешь задержать дыхание? Не знаю. на полминуты может быть. Но и махнул рукой, показывая, что Ингвару предстоит следовать в другой бассейн. А я думаю, на всю минуту, вон какие легкие и здоровые. с руной так на две. После прыжка, к которому тебя готовит туль, по тебе придется пять минут плыть под водой. Так что, лучше бы ты мог столько выдержать. Во сне время может течь быстро. В убежище тоже, Так что тренировок у нас будет много. «Каждый день». «Ты подыши, переведи дух». «Что ж я, зверь, что ли?» «Нет». Старик хрипло прошелестел свое долгое «нет». Ингвар покрепче взялся за острогу и рывком спины бросил затихшую рыбину. Она легко соскочила с мокрого камня. Оказавшись в воде, акула несколько раз конвульсивно дернулась и принялась плавать нервными кругами, время от времени резко ударяя плетью хвоста через голову, как скорпион. «Чудная рыба!» Нинсен выбрался на берег, пока акула приходила в себя. Но и ничего не сказал по поводу акулы. Он привел Ингвара к колодцу в затопленной шахте. На стенах шахты светящаяся слизь не приживалась, и закрытый решеткой колодец уходил в темноту. Седьмой Лоа вытащил клипсидру из ниши, а из колодца вытянул веревку. На конце был завязан большой узел, в который вцепился крупный васильковый осьминог. Как показалось Ингвару, осьминог был испуган. Хотя читать эмоции по глазам с прямоугольным зрачком было трудно, так что в желтых вылупленных глазах чудища Ингвар просто прочел отражение своего же страха. «Знакомься, твой напарник Павель!» Ингвар механически протянул руку, показывая инсигнии в жесте приветствия. «Гайлхэв». Ной вручил Клипсидру осьминогу. Тот нежно обнял ее двумя щупальцами. Явно знал, как обращаться с этой вещицей. Потом осторожно принял из рук старика горсть светящихся серо-голубых водорослей. Оставшимися двумя щупальцами он прочно держался за узел на конце веревки. Ной подал осьминога ингвару. Гарпуном указал в темноту колодца. «Иди!» «Туда плыть!» «В темноту?» «Рано тебе еще в темноту, Ингвар. Это будет вторая руна. Пока просто покажи, что ты умеешь бросать Иса. С Павелем нечего бояться. Он там все знает. А если утопнешь, постучит». «Целая Клепсидра? Это же две минуты. Может начать с минуты?» «Поплавок замедли». «Что за поплавок?» «Дыхательный поплавок». «Какой еще дыхательный поплавок?» «А как ты дышишь? Не шариком? Туманом? Лесник научил?» «Лесник ничему не учил. Воздухом просто дышу». И Ингвар осторожно повесил Павеля на край колодца так, чтобы осьминог погрузился в воду. «Тогда у тебя вправду ничего не получится. Давай-ка научу тебя дышать. Ложись». «Если продолжишь дышать, как полудохлый опоссум, то моряка из тебя не выйдет. Душать нужно как?» «Глубоко», — предположил Ингвар. «Понятно», — огорченно проскрипел Ной. «Сначала вот тебе простая техника. Поплавок. Представь поплавок. Он может быть дешевым, просто щепкой. Или дорогим, резным брелоком, колдовским артефактом, ло Неважно. Вообрази картинку, вещь». «Предмет. О веществе мысль. Для нас важно, что это поплавок. Представил?» «Да». И Ингвар пока представил самый обычный деревянный шарик. «Теперь представь его у себя внутри, в горле, в грудине, в трубке, через которую дышишь. Вдох. Легкие тянутся вниз. Расширяется грудная клетка. Остальная требуха сдвигается вниз. Поплавок уходит вниз, в живот. Выдох. Поплавок всплывает до горла. Легкие скукоживаются, тянутся наверх. Выталкивают его в обратное положение. «И все». «Когда ты спокоен, поплавок движется ровно. А заменжуешься, поплавок задергается, как при поклевке. Если ты совсем зассал, то поплавок замер. Если ты снова начнешь двигать поплавок ровно, то сам не заметишь, как успокоишься. Это и называется «охолонуть». «Неужели не слыхал?» что про спокойных людей говорят холоднокровные. Он сумел сохранить хладнокровие. Это значит, умеет работать с Исса». Ингвар удивился, что ло опутал холоднокровие и хладнокровие. Это ж был его выдуманный Лоа. Разве он не должен знать все слова, известные сказочнику? Великан отметил это, но спросил о другом. «А как это поможет при задержке дыхания?» При задержке поплавок будет в самом низу, если тебе сначала дали набрать воздуха. У нас тут все по-доброму. Нойс плюнул, показывая ученику, насколько неэффективными считает такие методы. Так что сможешь и потренироваться, и набрать полную грудь воздуха. Тогда поплавок уйдет вниз. И вот там ты его и должен спокойно подморозить, Исса. Понял? Ингвар понял только в самых общих чертах. Но было очевидно, что это из тех ситуаций, когда нужно пробовать самому, как при переходе пропасти. Но какой тут еще может быть совет? Идти по канату и отклоняться то влево, то вправо. А туман? Туман нужен, чтобы дышать. Одним вдохом получать много воздуха, много сил. Если кит будет дышать так, как ты, в полсилы, то ему не хватит воздуха плавать. Воздух для твоего сухопутного воображения жидковат. «Представь, что ты вдыхаешь не воздух. Представь насыщенный голубой туман, густой, как чернила, удирающей каракатицы». «И я дышу этими чернилами?» «Да, туман проникает через ноздри, медленно ползет в живот, а расползается по конечностям. Он прохладный, успокаивающий. Когда проплывает по телу, каждая мышца расслабляется». А потом, когда туман прокатился, надо выдохнуть. Резко. Как повель, когда хочет плыть башкой вперед, а щупальцами назад. Глубокий вдох. Туман разлился по телу, наполнил энергией. Выплеснуть вдох. Ингвар заслушался. Если вдох, то глубокий. Если выдох, то выплескивается. Если туман, то проплыл или разлился. Если что-то делать, так плыть, наполняться, течь. Навязчивая морская тема в словах Ноя умиляла и почему-то настораживала. Что-то книжное было в этих выложенных голубой мозаикой подводных чертогах и их обитателях. Ингвар дышал глубоко, стараясь напоить все мышцы туманом цвета морозного утра. Он знал, что сможет задерживать дыхание и на две, и на три минуты, Но только после долгих и постоянных тренировок речь шла о неделях практики, не о 10 минутах. Но и чувствительно ткнул его тупым концом багра. «Вставай! Ты тут пыхтишь, как выброшенная на берег рыба. Уже без толку так пыхтеть. Либо ты получил немного аргона в свой бочонок, либо все расплескалось. Но так или иначе, без толку лить чай в полную чашку. Лезь к Павелю». «Теплая вода». Десяток быстрых вдохов, как делают ныряльщики, потом один глубокий. Образ ушедшего до самого янь-поплавка. Крышка опустилась, плеснув прутьями. Павель оживился, развернулся осьминожьим лицом к Нинсену. Безо всяких напоминаний перевернул клипсидру И Ингвару показалось, что его Васильковый собрат по заключению покачал головой. «Исса! Исса! Исса!» Нинсен прикрыл глаза. «Исса!» «Исса! Исса!» Поплавок вмерз куда-то в основание грудной клетки. «Исса! Исса! Исса!» Павель не унимался. Оставив веревку, он начал плавать вокруг Ингвара, продолжая настоятельно требовать внимания. Поняв, что глаза человека закрыты, осьминог обхватил руку Нинсена. Но в тот раз Ингвар все равно утонул. Глава 5. Ла Лангамена. Со дна. Ингвар плыл по подземной реке. Слабое течение помогало подтягивать себя по затопленному тоннелю. Вода поднималась до самого свода. Не вдохнуть. Нинсен вспоминал крики седьмого лоа, старика Ноэ. «Тан Джоном дыши! Тан клять!» Ингвар смог протащить себя сквозь ежедневные пытки тьму и ученичества. Смог не расшибиться во время тысячекилометрового прыжка, значит, сможет выдержать еще немного. Настойчивость смягчает судьбу. Дальше и дальше, к свободе, к теплу, к воздуху. Тьма позади, непроницаемый мрак смерти. Тьма рядом, уголек в облике черной трехлапой жабы. Тьма впереди, неизвестность, сулящая забвение или спасение. Только эта надежда и давала силы, столь необходимые сейчас, когда казалось, что необходим только глоток воздуха. Ингвар продолжал тянуть себя, пока не выплыл к свету. Тоннель уходил наверх, но впереди сидела на постаменте статуя. Красивая мраморная женщина ждала, скрестив ноги, расслабленно положив руки на колени и осторожно придерживая пальцами сосуд с высоким горлышком. Именно она расточала вокруг нежное молочное сияние. Это была Ишта, Десятое Лоа. Ингвар почитал ее более остальных, нанес ее Веве на мизинец. Он постарался перегнать в легкие побольше аргона и почувствовал, что стало легче. Надо было скорее плыть к поверхности. И не подплыть к статуе. Именно этот выбор и определял, кто готов рискнуть ради сомнительного блага прикосновения к святыне, а кто ради глотка воздуха. Кто мог стать колдуном, а кому достаточно было выжить? На самом деле варианта было три. «Мертвый колдун, живой колдун, живой пустышка. Обведи два из трех предложений в кружок. Какие два предложения ты обведешь в своем мактубе, такие и определят, кто ты есть». «Обвел первые два предложения, », «Ориентировался на слово «колдун», «Обвел вторые два предложения, ориентировался на слово «живой». В конце концов, именно такой подход и делал колдунов колдунами, а пустышек пустышками». Ингвар подумал, что и мертвецов мертвецами делал точно такой же подход. Туль погордилась бы проведенной работой, доведясь ей послушать его мысли. Пышные мраморные волосы, и шты короновали опасную красоту. Ингвар оперся руками о волны каменных волос и вплотную приблизил лицо к белому лику Лоа, поцеловал холодные губы, стукнувшись зубами о камень, и пружинисто оттолкнулся от постамента, чтобы поплыть наверх. Торжественность и необычность момента приглушили боли в плече. Нинсен старался обмануть легкий и разум, вспоминал уроки седьмого лоа. И плыл, плыл, плыл, вынырнул, будто ворвался в кипяток. Проглатывал воздух твердыми кусками, комом встававшими в горле. Ноги не слушались, руки мелко и суетно по собачьей лопатели в воду. Ныряльщик с другого конца света выплыл в новом мире, где стояла густая ночь. «Вон мать драконов!» «Нет, все ж таки его мир. Родной. Мать драконов на своем месте. Летит выше птиц, ниже звезд». Ее взгляд едва пробивался сквозь плотную облачную завесу. Вместо лучей света, приглядывающих за лолангоменой, бледное пятно, выдающее примерное расположение вечно парящей в небесах матери драконов. «Луны не было. Новолунья. Тульпа так и говорила. Сам-то он давным-давно уж потерял счет дням. Спал и тренировался урывками, с перерывами на долгие, но стремительно пролетавшие разговоры с Тульпой и на недолгие, но бесконечно тянувшиеся разговоры с дознавателем. В какую сторону берег? Он-то предполагал, что тут будет светло, солнечно, празднично. «Давай, пожалуйста, двадцаточку!» Ингвар взнуздывал свое тело, как всадник, колотящий шпорами окровавленные бока загнанной лошади. «Вот тебе и хвостик, метелка». Нет, тело использовало ресурсы окончательно. Великан пытался перекатывать аргон, но чувствовал, что пытается гнать по жилам лед. «Урус! Первая руна! Давай!» Даже прохрипеть ее название он не мог, не то что метнуть. Кое-как доплыл до стены и вцепился в бортик. С птичьими пальцами перебирал холодный камень, двигаясь вдоль края. Всегда есть шанс, что где-то будет сброшена лестница, веревка с узелками, выбиты пазы для ног, попадется скол в идеальной кладке. Нет, бесполезно. Надо пробовать с другой стороны. Ингвар погрузился в воду, тяжело, как деревянный истукан. Поплыл к противоположному краю колодца. Тот оказался таким же высоким. Нужен был один рывок — Одно мышечное усилие, чтобы забросить тело наверх. Однако руки уже не слушались. Аргона не осталось. Но колдун должен умереть стоя. Колдун должен умереть стоя, колдуя, да, тульпа? Улыбаешься. Значит, не сломали. Ингвар крикнул. Урус! клять Давай! Аргона не было. В самом деле, уставшие танжоны опустили. Ингвар чувствовал, как пальцы медленно соскальзывают, и знал, что сил ухватиться еще раз у него не будет. Мысли о том, что его кости будут лежать у ног, ишь ты, умиротворяла. «Урус», — шепнул он в темноте в третий раз, так громко, как только мог. И в благодарность за эту клокочущую ледяной водой и веру мир подхватил его на руки. Горячий человек вытащил его на поверхность, сам чуть не свалившийся в воду. Маленький и мягкий, он не побоялся тянуть великана. Человечек не позволял ухватить себя, но стало понятно, что это девушка. Ей приходилось упираться коленками и рывками вытаскивать Нинсена. Она фырчала, как недовольный зверек, и следила, чтобы он не мог ее сцапать. Было бы проще, если бы она просто не велела прикасаться к себе, но она молчала и боролась с Нинсеном. Наконец он понял, что нужно убрать руки, опустить голову, не представлять никакой угрозы. Ингвар обмяк, и девушка споров тащила его на край колодца. Сил встать не было. Великан пополз по мокрым камням, отплевывался, пытаясь продышаться. Однако больше никакой помощи не получил. Ему не помогали подняться, не поздравляли, не приветствовали. Помощница возилась в темноте неподалеку еще какое-то время. Нинсен слышал суету и дыхание, шуршание сворачиваемого одеяла. Женщина охнула от усилия, впрягаясь в тяжелый рюкзак. Ингвар попытался пронзить тьму внутренним взором, но был слишком истощен. Не осталось сил на сейд, ни зажечь огня, ни придать зоркости глазам. Женщина была где-то совсем недалеко, но в недосягаемости. Он понял, что умрет от холода. Это не было фигурой речи, он замерзнет насмерть, если останется без одежды лежать на камнях. Ингвар двинулся к источнику возни. Полз со скоростью улитки. Двенадцатая лоа, шахор, черная проводница смерти, была рядом. Совсем близко. Он слышал ее клекот в своих покалеченных легких. Но все равно полз. Наткнулся на еще одного человека. Это была не та девушка, что доставала его из воды. Кто-то другой. На ощупь горячий, как снятый с огня чайник. И лопы шея, все в горячей испарине. Нинсен прислушался к дыханию. но уловил только собственные хрипы. Подумалось, что это тоже женщина. «Ты живая тут вообще, подруга, а?» Ощупал ее, но заледеневшие руки чувствовали только жар и, на удивление, липкий пот горячечного больного, да еще грубо связанный шарф на горле. Пальцы уже ничего не ощущали. Нинсен пододвинулся к больной, надеясь, что они смогут согреть друг друга. Сжал большую загрубелую от работы ладонь, но женщина не ответила ему. «Совсем плоха». Ингвар не знал, слышит ли она его и чувствует ли его руку. Но все, что он мог сделать, это только немного приободрить ее. «Держись, хорошая. Нам бы только до света дожить. А там я что-нибудь придумаю. Вот увидишь. Не умирай, хорошая, держись. Рано еще. Рано». Ингвар обнял крупное горячее тело, прижался лбом к круглому плечу. «Кажется, он начинал согреваться». Во всяком случае, девушка уже не казалась ему такой горячей. Нинсен ничего не знал о лежащем рядом человеке, не мог понять, что здесь произошло, но подозревал, что все они оказались суд по его милости, так или иначе. «Это, наверное, бессмысленно, девочка, но я все равно хочу тебя поблагодарить. У нас только чуть-чуть не получилось. Но могло бы ведь и получиться, да? Могло бы и получиться, зараза!» «Как же холодно!» «Ладно, в другой игре получится, да?» «Встретимся на респе, девочка. знаю что я все равно тебе очень благодарен, что дождалась. Это знаешь, как важно? Это...» Ингвар крепко стиснул широкое запястье. Он не мог словами сказать, как важно было, что его дождались здесь, наверху, на свободе, невзирая на холод и ночь, поэтому сказал просто... «Это прямо очень важно. Спасибо тебе». лагай Сверху на их скрюченные тела упала меховая шкура. Бросили, не озаботившись, надо ли ее разворачивать, намокнет ли она. Ингвар подумал, что так бросают вещь пленнику, чтобы не сдох раньше времени. Даже не чтобы не сдох, а чтобы не отчитывали ответственного, если сдохнет. Нинцин перевернул шкуру, подоткнул под себя, урылся и как мог укрыл свою горячечную подругу. Подогнув ноги, скрючившись в три погибели, он все же умудрился закутать себя и соседку с головой. Вдвоем они надышат тепла и выживут. Великана била крупная дрожь, похожая на рыдание. Начинался холодный весенний дождик и новая жизнь легендарного колдуна. Глава 6 Седьмая дверь. Руна Райт. Ингвар все-таки утонул в тот раз. Слава матери драконов, Павель знал, как подать сигнал. Седьмой Лоа извлек бездыханного великана и оживил его. Во всяком случае, так рассказывала Тульпа. Она сидела рядом. В гнезде из пледов и одеял с настороженной нежностью смотрела, как Нинсен приходил в себя, гладила по мокрым волосам. «Тан Джон хоть не надорвал?» «Все в порядке». «Следовало догадаться, что он тебя не предупредит. Но и плохой учитель». «Почему же я к нему самому первому попал?» «Это надо у тебя спросить. Это же все твой выбор, по большому счету». «Как-то не ощущается это моим выбором». «Так еще только самое начало улыбнулась Тульпа. «Есть только один способ узнать, что там дальше в Мактубе». «Листать», — закончил поговорку Ингвар. «Запомни, чтобы бросать руны, их надо чертить перед собой, поэтому связанный колдун не может метать руны». И их надо громко и отчетливо проговаривать. Считается, что это необходимо только самым слабым колдунам. Но на самом деле почти всем. А как же под водой-то? Под водой могли колдовать лишь единицы. Единицы? Ты мог. Как? Не знаю. Снова научишься как-нибудь. Взглядом, мыслью, вниманием, аргоном. Но проще, если и руками тоже двигаешь. Может, ты научусь. Но когда это еще будет? «Здесь у нас время не то чтобы не ограничено, но его больше. Раз в 12 или около того. Даже трамбовать уже вредно. Кукушка не выдержит. Улетит». Как только Нинсен оклемался, она повела его за собой, но не к выходу. Тульпа подвела его к письменному столу, над которым висела большая доска с пришпиленными пергаментными страницами. На листке с эмблемами Лоа на седьмом крюке висел обломок коралла, неровный и пористый. Тот самый, что он нашел в мыльнице, выточенный из тритоньего рога. Ингвар понял, что теперь седьмая дверь всегда будет открываться этим ключом. Его ждал Ной и тринадцатая руна Сейда – Райд. Темные и узкие подземные коридоры, освещенные циановыми колбами и по колено заполненные теплой водой, стали его пристанищем на долгие и долгие дни. Ингвар учился возвращаться самостоятельно. Они с седьмым Лоа ели морскую пищу – густую рыбную похлебку и маринованные водоросли, упругих осьминогов и сопливых устриц. Ингвар учился не блевать. Перед каждой тренировкой приходилось съедать андару, крупного морского гада. Из каждого рыжего моллюска можно было выдавить рюмку коричнево-красной юшки. Холодная кровь пахла рыбой, и ничего более отвратительного Нинцену пробовать не доводилось. Но, как объяснил Ной, кровь андары богата аргоном. Ингвар учился запасать аргон в танжонах Учился расходовать его экономно, как глубоководные скаты. Учился и впрыскивать энергию в жилы, стремительной рыбкой уходя от остроги. Спал в огромных раковинах, заполненных охапками высушенных губок и зелеными опилками сушеных водорослей. Засыпая, представлял, как поплавок дыхания прокатывается по горлу туда-сюда. Холодный шарик тяжело опускался до самого пупка, расправляя легкие. А когда Ной считал, что великан накопил достаточно аргона, Ингвар снова спускался в затопленные катакомбы. Там он бродил, ища выход и учась бросать под ноги руну Райт, вторую руну седьмого Лоа. И когда у него получалось, тонкая голубая полоска проскакивала в воде, как росчерк промелькнувшего малька. Райт указывала направление. Ингвар учился доверять этой голубой искорке свою жизнь, следуя за ней в подземном лабиринте. Мог увидеть синюю черточку на потолке нужного коридора или на стене где-то в глубокой расщелине между камнями. И тогда знал, в какую сторону поворачивать. В лучшие дни, когда вдохновение расправляло паруса, когда сил было много, а плечо болело не так мучительно, Ингвар видел под водой не всполох искры, а поблескивающую нить. И тогда мог смело идти. Лабиринт превращался в прогулку. Иногда дни были плохими. Ингвар пытался спать, сидя по грудь в воде, и наскрести Аргона на следующий бросок. Раздуть его из тех угольков уверенности, что сберег под водопадом отчаяния. Но сколько бы ни изощрялся великан с метафорами, сколько бы ни бросал руну, Аргон все равно беспомощно утыкался во тьму. Исчезал в ней, как камень, брошенный в ночное озеро. «Только темнота», — отвечала ему. «Она всегда была рядом. Она, да призрак Фамильяра». Бестолковый уголек не понимал, как подсказывать Нинсону путь, да и не пытался. Он самозабвенно испытывал новые морские воплощения, оборачивался то океанской змейкой с треугольными чешуйками, то плоскобрюхим скатом, гигером глубокой воды. Тульпа мерещилась Нинсону, где-то рядом, в общей на двоих тьме. Тульпа шептала слова заклинания рядом с ним, и для него, чтобы только у него получилось, и у него получалось. и знал это, встречая Нинцена у выхода из лабиринта, помогая ему выбраться из узкого колодца, подхватывая умирающего и переохлажденного великана на руки, переворачивая новые и новые клипсидры пока Ингвар был под водой. Ла не хвалил его, не поздравлял, а только вел дальше. И к новым катакомбам в которых было больше воды, Но и готовил его, тренировал, учил дышать и экономить воздух, раз за разом усложняя маршрут для отвыкшего жаловаться великана, приучая Ингвара к страху глубокой воды, этим же и отучая от страха. А была рядом, приводила в себя, учила, как улыбаться, учила, как не сломаться, отпаивала дурманными травами, отпаивала лечебными эликсирами, согревала словами и собственным теплом, растирала его на ночь и будила таким же, как вечер утром. Пока, наконец, Ингвар не спустился в последний лабиринт, полную тьму, в ледяную воду. Тульпы рядом не было. Тульпы вообще больше не было. Она сожгла себя, чтобы открыть колодец, в который он и нырнул. Из всего колдовского снаряжения, взяв с собой только один вдох. Глава 7. Лалангамена. Первый рассвет. Ингвар пропустил первый рассвет Лалангамены. Промаялся в лихорадке. К тому же в каменистой ложбине, где он вчера устроился, собралась лужа. Мокрый мех хорошо удерживал нагретую телом воду, поэтому они не замерзли насмерть. Ингвар немного отогрелся, а вот его приятельница буквально окоченела. «Надо подниматься, хотя бы ради нее. жевали Великан высунулся. Спасшая их девушка ушла еще ночью. Трехлапая черная жаба с янтарными глазами сидела рядом. Ингвар уже подметил, что призрак Фамильяра превращается в жабу, когда ждет, в ворона, когда наблюдает, в кота, на людях или в игривом настроении, а в крысу, когда заинтересован или обеспокоен. Сейчас уголек просто ждал на каменном пустыре. Начинался день, но никаких возрождающих к жизни лучей, багряного шара, алого диска, золотого дыхания нового дня и прочих выспренних описаний. Каменная сковорода с колодцем в центре до дохолодная мгла. Доброе утро. Сейчас могло быть и 6 утра и 9 и уже за полдень. Взбитые серые кудели облаков велись так низко, что казалось, можно было добросить до них камень. Нинсон протёр глаза и увидел, что перепачкан кровью. Улыбайся, а то сломают, но улыбаться не получалось. Согревший его приятель оказался голым, бородатым мужиком с пробитым горлом. Рана под ухом была небольшой, но крови из нее натекло много. «Вот тебе и колдун», — отчитал себя Ниндсен. Всю ночь обнимал мертвеца и даже не почувствовал этого. Видимо, вчера, засыпая, он прижимался к еще не остывшему трупу. Только что вынырнул из ледяной воды, и тогда человек казался горячим. Так кружка парного молока обжигает пальцы зашедшему с холода. Ниндсен выбрался из-под шкуры. Растерся сухим, неиспачканным в крови краем. Еще раз осмотрел своего соседа. То был настоящий атлет, много времени посвящавший тренировкам или труду. Ингвар не мог сказать, от отчего руки атлета покрылись мозолями. От мотыгели, от весла или от копья. На загорелой груди мертвеца остался белый след от амулета. Единственное, что на нем сохранилось из прежних вещей – несвежие портки, спущенные до колен. Нинсен провел ночь, сжавшись в комок у его правого бока. Левый бок мертвеца был истыкан небольшим ножом – Первый удар пришелся в шею, а потом парня били сбоку. Часть ударов соскальзывала по ребрам, оставляя кривые полосы, в споротой на боку и на спине кожи. Видимо, напавший навалился сверху, прижал бородача и обработал заточкой. Нет, тогда полос не было бы на спине. Убийца был под ним и бил правой рукой. Наверняка та же женщина, что помогла Ингвару вылезти из колодца и даже укрыла накидкой из шкуры белого медведя. Две передние лапы с нарочно оставленными когтями в палец длиной должны были лежать на груди, подчеркивая мужественность хозяина. Застежки, для которых в шкуре имелись обметанные нитью отверстия, были неаккуратно срезаны. Неподалеку обнаружилось маленькое кострище. Ингвар обследовал место, где еще вчера лежали дрова. Постарался наскрести ошметков коры и тонких веточек. Добавил к ним несколько щепок, найденных на пепелище. Но даже эту жалкую кучку не удалось поджечь. Огнива у Нинсена не было. Руна Кано сегодня не слушалась. Внутреннего огня не хватало даже на собственную плоть. Что уж было говорить о попытках разжечь настоящее пламя. Ингвар знал, что поначалу в Большом мире колдовать будет очень сложно. Скорее всего, невозможно. И все равно пытался. Пытался всерьез, по-настоящему, ожидая результата. Ощущая себя колдуном, способным работать с Сейдом. И неудачи расстраивали его, уравновешивая напрасные ожидания. Во все стороны над головой тянулось застиранное небо. Под ногами лежал иссеченный бороздками камень. В центре круглого плато находился колодец размером с пруд, где вчера купался Нинсон. Откуда он появился на свет, выбравшись из земляных недр, словно из утробы? Вода, отражавшая облака, казалась твердым застекленным окошком в небо. Вчера было тяжело отличить что сон, а что явь. Но матовая гладкость и однородность черных стен колодца не стала казаться правдоподобнее. Никаких следов кладки. Будто с неба упал немыслимый стакан черного камня, вонзился в скалу, потеснив породу, а потом наполнился дождями, навсегда сохранив холод и прозрачность небес. Ни травинки, ни жучка. Ничего живого не было здесь. Лишь туман без просветов неба за границами плато. Только едва различимый силуэт матери драконов проплывал в вышине. Уголек вспыхнул чернильной кляксой и обернулся вороном. Взмыл к облакам. Ингвар обратился к нему, пытаясь разузнать, куда двигаться. Но призрак Фамильяра был, как обычно, глух к просьбам. Просто нарезал круги, вспарывая белесое небо своим силуэтом. Даже в убежище, немало продвинувшись в Сейде, Нинцент так и не нашел общего языка со своевольным призраком. Ингвар никогда не говорил об угольке ни с Лоа, ни с Тульпой. Чутьем угадывал, что расспрашивать призраков друг о друге – глупость похлеще, чем расспрашивать одну любовницу о чудачествах другой. Кутаясь в струившуюся алыми ручейками шкуру, Нинсен сделал еще несколько кругов по плато. Вниз под крутым углом уходили тропинки, посыпанные мелким белым песком. Дорожки располагались на равном удалении друг от друга. Сойти с них по босоногости будет невозможно. Пространство меж тропок покрывали крохотные камешки – Странные, будто вручную обтесанные пирамидки. Выбор пути. В самом, клядь, буквальном смысле слова. Ингвар не был следопытом. Он вспоминал, что читал на этот счет в сказках. Но саги были единодушны в этом вопросе. В решающий момент на ветке обнаружится клок шерсти или лоскут одежды. Попадется отпечаток ноги в глине. В крайнем случае у героя появлялся спутник, исполнявший роль компаса. Или круто-бедра дикарка в меховом лифе. убежала. Или простоватый самозабвенно преданный охотник. Вон лежит. Или даже зверушка с чутьем на верной тропке. Ингвар еще раз выжидательно посмотрел на уголька. Не собирается ли мерзавец указать путь? Но призрак Фамильяра приземлился поодаль. Наклонил голову, совсем как настоящая птица. Наблюдал за Нинсеном, сверкая янтарными глазами. Явно не намеревался подсказывать. Два человека пришли на плато несколько дней назад. Жгли принесенные с собой дрова. Потом у них случилась любовь, вероятно, не совсем добровольная. А у женщины в руке случилась заточка или нож с пояса мужчины. Она его убила и обобрала, оставила только замаранные любовью штаны и ушла. Нинсен остановил себя. Кто бы она ни была, не следовало хаять ее. Следовало вознести мысленную благодарность Лоа, Ингвар так и сделал. Постарался особо подчеркнуть в Мактубе, что девушка все-таки сначала дождалась его, помогла вылезти, на накрыла, и только потом ушла. Он попил из горсти, давая студенной воде нагреться, чтобы не так ломило зубы, а потом опустил лицо в колодец, чтобы умыться. На дикой глубине, там, где сидела в позе лотоса прекрасная Ишта, проснулась какая-то сила, там появился призрак. Не зажегся, как пропитанный маслом факел, а словно уплотнился, соткался из более светлых потоков в женскую фигуру, клубящуюся, как разлитое под водой молоко. «Таро!» — позвала она из сердца горы. Призраков Ингвар отучился бояться раньше, чем темноты, но все равно от неожиданности выдернул голову, по спине хлестнул тяжелый хвост мокрых волос. Когда великан снова опустил лицо в колодец, призрака уже не было, лишь рассеивалась молочная взвесь. Нинсен по тяжело поднялся с колен. Уголек прыгнул в колодец в полете, раскинув крылья, пороскнул чернильными брызгами и превратился в крупную жабу. Плюхнувшись в воду, пропал из виду. Уроки этого дня преподавал Ной. Сначала вода, потом холод, теперь путь. Все это было на совести достославного кормчего. Надо не сопротивляться, а подыграть и не сфальшивить. Пожалуйста, только бы не сфальшивить! рай Райт, Райт, Райт, Райт, Райт!» «Семь рун в честь седьмого лоа». Одна из пирамидок полыхнула синим, потом еще несколько. Гирлянда огоньков указала путь. Чем громче и яростнее он взывал к руне пути, тем точнее смог бросать ее в белый песок, тем чаще мигали пирамидки по сторонам одной из дорожек. Райт указывала путь. Нинсену стало интересно, все ли пирамидки ответят на его выкрики или какие-то определенные. Тогда он приметил одну из тех, что отозвалась на его монотонный напев. Но только он взял пирамидку в руку, как та потухла, стала такой же серой, как и остальные. Ингвар попробовал еще. Но бросить руну больше не получалось. Ингвар просто произносил название. Это был Несейд. Он решил взять потухшую пирамидку с собой. Может быть, когда-нибудь еще удастся ее раскочегарить. Великан засунул пирамидку в рот. Руки нужно было оставить свободными, чтобы держать плащ на плечах. Шкура весила чуть не 10 килограммов, а застежек не имела. Покрепче ухватив когтистые лапы, Нинсон попрощался с невольным соседом по покрывалу. Великан свел весь погребальный обряд до того, что натянул на мертвеца спущенные штаны, похлопал по плечу и зашагал по указанной мирозданием тропке. Все равно не было возможности устроить похороны ни одним из 12 общепринятых способов. Даже если наверняка знать, какого Лоа... Тот более всего уважал при жизни. Ингвар поставил бы на то, что Бородач почитал первого лоа, великого охотника Хорна. Погребение, которого он удостоился, тоже более всего напоминало традицию Хорна стать пищей для зверей или птиц. Это было бы правильно. При мысли об этом Ингвар улыбнулся. Не потому, что почувствовал здесь руку судьбы, не потому, что наконец-то различил строки Мактуба. Просто приятно было знать, что еще жив и еще не сломался. Глава 8 «Темница. Легендарный колдун». Ингвар встал на колени, подчиняясь властному движению. Тульпа без церемоний потянула за край колодки точно так же, как без лишних слов крестьянка принудила бы опуститься тягловую скотину, чтобы поправить ярму. Женщина перетирала шнурки колодок острой бородкой ключа и говорила. «Ты звал меня Тульпа? Когда-то. Ты можешь мне не верить?» «Но ты сейчас попал в передрягу. С этим глупо спорить. Я тебя вытащу, но ты делаешь в точности то, что я говорю. Ты вспоминаешь сейт, учишься резать и бросать руны. Ты не даешь своему телу заболеть или сломаться в пытках. Ты даешь друзьям знать, что план сработал. Ты жив и опять обвел всех вокруг пальца. Для этого нам придется раздобыть гримуары, секретное слово. Ты в достаточной степени овладеваешь рунами и аргоном для того, чтобы воспользоваться колодцем и пропрыгнуть мирно сквозь. «Ты выныриваешь и встречаешь Эшера. Он объяснит, что делать дальше. Ты сам снабдил его инструкциями в свое время». Тульпа перевела дух после долгой речи. «Теперь ты спрашивай». В голове у Ингвара шел ливень из вопросов. «Выбрать какой-то один означало бы различить звук конкретной капли во время проливного дождя». «Ладно», — сжалилась она. «Предлагаю домашнюю заготовку». Она разобралась со шнурами и отскочила на шаг, чтобы падающие колодки не задели ее. Грохот нисколько не смущал тульпу. Ингвар отметил, что она не боялась того, что стража услышит шум или увидит льющийся из-под двери свет. Пленник со стоном опустил руки. «Раны не трогай. Я потом с ними помогу. Даже не смотри на них. Не смотри!» Ингвар закутался в попону. Боль прожигала залепленное мазью плечо. В светлых сагах зачастую все понятно с самого начала. Вот чудовище, вот принц, которого чудовище похитило, вот отважная Мария-собачница и ее летающие волкодавы. Мария достает серебряный меч и говорит что-то на языке, который понимает только она и ее татуированный пес. Вот сбежавший преступник, вот плакат его розыске, вот барсум-воитель, к которому с этим плакатом приходит юная и прекрасная простолюдинка, готовая на все ради справедливости. Дополнительных разъяснений не требовалось. В темных сагах напряжение нагнеталось именно этим дешевым приемом. Дополнительные разъяснения требовались и выдавались, конечно, но с множеством оговорок. Некогда объяснять, вот сейчас хватаем все и бежим. По дороге все тебе расскажу урывками, а также назначу дату главного объяснения, накануне которого умру. Ингвар готов был обождать с объяснениями. Добравшись до кувшина, прополоскал рот, сплюнул несвежую кровь. Жадно пил отдающую железом воду. Язык понемногу оживал. Скоро можно будет задать вопросы. Хотя пока лучше просто посмотреть и послушать. «Другое дело», — одобрительно взглянула на него тульпа. «Теперь лекарство Она подобрала юбку и села на корточки перед шкатулкой. С неуловимым движением пальцев провела рукой над гладкой поверхностью. «Руна Инги», — прокомментировала она. «Открывает замки. Запоминай». Тренькнул замок, крышка плавно отворилась. На черном бархате лежали курительные принадлежности, вычурная трубка с длинным прямым чубуком, табакерки мерцали эмалью, в пазах стояли колбы с разноцветными зельями. Тульпа достала несколько сморщенных грибных шляпок из фиолетовой коробочки, тугие пластинки рыжерозового лососевого цвета с чуть сладковатым, совсем не грибным запахом. Радотусы ешь смелее!» Ингвар таких не знал. Плотные, мясистые, безвкусные. Тульпа сама укладывала грибы ему на язык, не давая пищу в руки. Внимательно следила за тем, как великан пережевывает шляпки. Грибы были упрямые, как завяленное год назад мясо. Когда он заканчивал с одним кусочком, тульпа скармливала ему следующий. Далее она заставила его одним махом выпить красную жидкость из прозрачной колбы. Медный вкус крови. Свежий. В этот момент Нинсен вспомнил, что неоднократно пил кровь. Не то чтобы он выпивал по кружке ежедневно, но иногда пил. Причем кровь теплую, живую. Это тоже была теплой. «Дыши, дыши, зараза! Не смей блевать! Давай! Глубокий вдох носом! Вот так!» Действие жидкости и грибов было сложно охарактеризовать как-то однозначно. Но Ингвар понимал, что сердце бьется все быстрее, а дурная дремота сменилась желанием движения. «Давай мне знать время от времени, что тебе все понятно, хорошо?» Ингвар кивнул. Давным-давно на одном далеком-далеком острове жил был колдун, любитель книг и женщин, лакомств и приключений, сильный и мудрый. Ингвар кивнул. Некоторые колдуны его очень любили, а так как 9 из десяти колдунов – женщины, то любовь эта была взаимной. Но чем сильнее он становился, тем больше врагов наживал, Прежде чем убить колдуна, они хотели выведать секреты. Не знаю, какие конкретно. Но и у всех колдунов много тайн, сам понимаешь. И Ингвар кивнул. Колдун был искусен и богат. Оборонялся в замке или скрывался в океане. Имел армию слуг и личную гвардию. Мог отводить глаза и обманывать преследователей. Мог переноситься по воздуху и подслушивать мысли. В бою к нему было не подойти. Стрелял из колдовского лука. Издалека не достать. Закрывался колдовским щитом. «Древние машины слушались его, у него был аргон пилота, ну и все в таком духе. Мощный дядька, в смысле легендарный колдун». Ингвар кивнул. «Он был не только умен, но и мудр. Понимал, что рано или поздно его схватят. Вот теперь представь себе, что это произошло. А он и говорит им, ребята, вы не того схватили. Может, я и похож, но я никакой не колдун, я сказочник. Ему бы, конечно, не поверили, стали бы его пытать». «Проверять, пока не поймали бы на чем-то». Ингвар кивнул. «Поэтому он сам поверил в то, что он сказочник. Да так крепко, что даже под пыткой не мог признаться в том, что он колдун. Даже имени своего не мог произнести. О, нет-нет, никакого старого имени. У него теперь есть легенда, роль в которую он вжился». «Вжился, понял?» «И если меня пытать...» «То запытают до смерти, дружок. Потому что ты не можешь вспомнить того, что сокрыто». Если бы трюк раскрывался более изощренной пыткой, то, согласись, это было бы не так уж хитро, да? Согласен. А если они проверят информацию? Ведь есть же книга лиц. Есть написанный мной Карпэм. Есть барон Шелли, у которого я служил столько лет. Есть моя бывшая жена. Есть Лонека. Жрица десятой ЛОС, которой я прожил лет пять, наверное. Есть банк, который выдавал мне кредит. «Их всех можно найти и расспросить. О нем. Обо мне. Ну, понятно, о колдуне. Обо мне, об ингваре Нинсене. Где-то меня знают как торговца, в другом месте как повара, в третьем как сказочника, но это же все я». «Они найдут и расспросят. Но они найдут не людей, а лишь подтверждение, что таких людей нет. Ну, или их почему-то нельзя допросить. Кто умер, кто сошел с ума, кто пропал без вести». Но в итоге они поймут, что жизнь инваранинца Нинсена – это сон. А, красный Альфа-банк, а зеленый Сейф-банк. Ты что, хочешь сказать, что их кредитный отдел тоже поймет, что это сон? Вот это было бы колдовство, так колдовство. Прям совсем легендарное. Нет, банк им, конечно, не взять, сколь бы сильными они ни были. Красным банком управляет Хорн – первый ло Зеленым банком управляет сама Доля – шестая ло Банки им вряд ли по зубам. но и информацию о тебе из банков не получить». «А колдовство? Есть много способов, известных колдуньям. У Инка есть руна Мадр. Она позволяет выведать правду. Ну, не то чтобы правду, но во всяком случае показывает, что человек врет. Почему они не пользуются колдовством?» «Ага, так ты быстро запалишься, приятель. Ну, что это за сказочник, который владеет Сейдом? Может, у тебя еще и посох есть, и гримуар, и фамильяр?» «Я не владею сейдом!» Нинсен отогнал уголька, обратившегося в черную крысу, с сияющими янтарными глазами и длинным хвостом из мелких чешуек. Призрак фамильяра обнюхивал шнурованный сапожок тульпы, натирал мордочку, мыл усы, заглядывал женщине под юбку, вдумчиво втягивал воздух, снова намывал усы и принюхивался. «Я просто знаю руны!» «И откуда же сказочник знает руны?» «Ну, это же не закрытая информация. Всякий человек знает одну-две руны. Их носят как украшение как обереги. Главный герой в половине сказок — колдун, а в другой половине сказок — борец с колдунами. Поэтому кое-что о колдовстве я знаю, это правда, да. Но это отнюдь не делает меня колдуном. Скажи, ты помнишь какие-нибудь руны? И название, и начертить сможешь? Да, все руны». «Я же был профессиональным рассказчиком. Можно добиться совершенно иной степени драматизма, если знать Сейд. Хотя бы примерно». Тульпа усмехнулась. «Ну-ну. И много ты еще рассказчиков видел, знающих Сейд?» «Может быть, я просто хороший рассказчик». «Тогда ты должен знать, что Мадр не устанавливает истину. Она лишь мешает сказать неправду. То есть, если мужу-рогоносца, верящего жене, облепить колдуньями, бросающими в него Мадр... и при этом спрашивать о верности жены, то велика вероятность, что муженек с чистой совестью поручится за ее добродетель. И ни одна мадер не напряжется, потому что он не говорит неправды, а живет в своем мире. Каждый из вас, смертных олухов, живет в своем мире, и в его мире правда является такой. Допустим. Значит, поскольку я уверен в том, что я это сказочник Ингвар Нинсен, то в моем мире я действительно Ингвар Нинсен. «Мадр не напряжется, как ты выражаешься, если я назовусь сказочником, а вот если скажу, что колдун...» «Не знаю, пока не знаю, поэтому я не хочу тебе доказывать, что ты колдун». «А ты можешь это сделать?» «Легко, но, повторюсь, пока тебе полезнее побыть в сомнениях. И тут я вернусь к разговору о выводах, которые могут сделать твои палачи, хорошо?» «Давай». «Один вывод, что они ошиблись, что ты не тот, кто им нужен». «Ты просто случайный полусумасшедший сказочник, как колдуна они упустили. Тогда они продолжат искать колдуна, а тебя убьют. Ну не отпускать же тебя в самом деле». Ингвар кивнул. «Да, для нас это плохой вариант». «А другой вывод, что они не ошиблись, но ты сопротивляешься». «Тогда они продолжат искать способ вытянуть признание из тебя, и рано или поздно перегнут палку, слишком долго продержат под водой или слишком глубоко запихнут в жопу кочергу, не учтут, в насколько изношенном теле ты им достался. Тогда они тебя убьют». «Что там про изношенное тело?» Туль кивнула, показывая, что услышала вопрос. «Или они поймут все правильно. Как? Ну, не знаю». «Пригласят пыточных мастеров получше, а не этих потрошителей, или сами рискнут показаться на глаза и лично бросят в тебя руны, но так или иначе придут к выводу, что ты слишком хорош, и твоя настоящая колдовская личность от них спрятана за этим жирным сказочником, все равно что умерла». Женщина на какое-то время замолчала, но только Ингвар собрался сказать слово, тут же продолжила. «Нужные им секреты похоронены под фантазиями Ингвара Нинсена так глубоко, что до них уже не добраться». «И тогда они тебя убьют!» Ингвар кивнул. «Понимаю». «Теперь следи за мыслью. В любом случае, рано или поздно произойдет одно из двух. Либо они тебя сломают, либо поймут, что тебя нельзя сломать». «Оба варианта так себе». «Но твой план это учитывал, давал хороший шанс. Точка, где тебя поймали, отстоит от точки, где тебя убьют на небольшое расстояние. Где-то там появляюсь я и напоминаю тебе, кто ты есть. Таков план». Ты можешь вылечить мне руку? Я? Нет, я ничего не могу. Ты разве не понял? Меня нет здесь. Я тульпа. Глава девятая. Ла Лангамена. Кин лесник. Ингвар прошагал облака насквозь. Рядом, метя дорогу фитильком чешуйчатого хвоста, тащился призрак фамильяра в облике черной крысы. Со временем облака, как и положено, заняли свое место над головой. Тропинка уводила вниз, но теперь она не тонула в молоке, а вела к целому миру. Отсюда, с высоты, открывался сказочный вид на остров. Синева блестящих рек и озер, яркая зелень леса и лугов, желтые и коричневые, как колонии грибов, проплешины еще не заросшей травой. Ингвар то ли различил, то ли придумал другие острова Атолла за дымкой океана на горизонте – А там вон на берегу город, а там еще один. Но все далеко. Надо было остановиться здесь, попытаться запомнить, что где. Это было бы мудро. Но сил не хватало. Пить хотелось так, что Нинсен тянул подкрашенную юшкой воду, пропитавшую мех. Но на ветру мех высох еще в полдень. Ноги от колен так замерзли, что ощущались ледяными протезами». Отсюда виднелись несколько стоянок, до которых он доберется за ночь, если холод не прикончит. Одеяло и похлебка с большей вероятностью найдутся там, где много народа, так что нужно было идти в один из двух крупных лагерей. Первый выглядел заброшенным. Разбитые там шатры прятались за лапником, маскировались листьями и прошлогодними иголками. Зеленые пятна древесного сока покрывали небеленую ткань палаток. Этот скрытный лагерь Ингвар оставил про запас, как место, куда можно будет податься, если нигде больше не примут. Слабо верилось, что такими замороженными пальцами он сумеет развести огонь, даже при наличии сухих дров в кострище. Но оставалась возможность хотя бы раздербанить палатки и завернуться в несколько слоев ткани. Мысленно Нинсен уже примеривался, как будет нарезать ткань с помощью медвежьих когтей. и Иного инструмента не было. Промозглый день скатился в фиолетовый вечер, а к моменту, когда Нинсен окончательно спустился с горы, по небесам уже рассыпались звезды. Мать драконов светила парой белых очей с заоблачной высоты, на которой всегда облетала Лалангамену. Ингвар шел к большому лагерю у кромки леса. Там кипела жизнь. Сушили обувь. Костер был окружен чистоколом жерден с надетыми сапогами. Готовили еду. Запах чего-то невнятного, но съестного разносился над полем. Звучала музыка. Тренькали струны и пел нестройный хор мужских голосов. Ухаживали за лошадьми. Слышалось ржание общительных животных. Большой костер расположился на самом краю леса. Ингвар шел туда как завороженный. Уже различал слова песни. Я, красный волк. Пожелтела луна от тоски. У нее календарный запой. Неумелые, но яростные удары по струнам. Я, красный волк. Жить с волками, а выть по-людски — это значит остаться собой. Дикий и дружный хор сплелся в вой. Я — красный волк, волчья ягода, мой талисман. Я на ней настоял свою кровь. И потом снова мощные удары по струнам. Я — красный волк. Но даже ночь недовольна весьма этой мастью, давая мне кровь Стук посуды, дружный лязг кружек, бойкий треск струн. Ингвар уже чувствовал, что не зря разменивает остатки последних сил на шаги к огню. Запах жареного мяса с чесноком вел великана надежнее рун. Он топал напрямки, через заросли огромных папоротников в человеческий рост. Остановился, когда почуял заросли недоброе внимание. Эх, сейчас бы лук или рогатину, да хоть медвежий вибросвисток. Он редко срабатывал, но исправно придавал уверенности в лесу. Ингвар обрадовался, что первым заметил наблюдателя и обозначил себя как гостя, а не как пойманного лазутчика. Поздоровался, выплюнув изо рта каменную пирамидку. «Эй, Галхав!» «Руки вверх!» — резко откликнулись заросли. Призрак Фамильяра не предупредил его об опасности. Уголек почти истлел, превратился в невнятный комок дыма, упрямо сопротивлявшийся ветру. Великан поднял руки, и откинул в сторону шкуру, показывая, что не прячет оружие. Вообще ничего не прячет. Так и пришлось стоять, выставив пупок на всеобщее обозрение. Первые несколько секунд ничего не менялось. Потом листва заходила ходуном, и из зарослей возник лесник, вытыканный ветками одежде. Сначала могло показаться, что он испачкан, прямо-таки вывален в грязи и репьях. Но когда он подошел ближе, стало понятно, что костюм задумывался как кусочек леса, в которой мог облачиться человек, чтобы раствориться в чаще, притвориться лесным духом, лесовиком. Вооруженный коротким луком лесник не проламывался сквозь кусты, а исторгся из них. Заросли выплюнули его в дюжине шагов от Нинцена. Вороненый клювик стрелы смотрел Ингвару в живот. Тетива едва натянута. Тугому короткому луку хватит и этого малого натяжения. По измазанному темно-зеленой краской лицу нельзя было прочесть намерений. Только сумасшедшие яркие глаза сверкали из темноты. Стрелять он не собирался, это Ингвар чувствовал, но спустить тетиву мог без колебаний. Это тоже явственно ощущалось. «Ну?» – произнес Нинсен и подивился тому, каким деревянным стал голос. Человеку, незнакомому с подоплекой промерзших костей и голодной тошноты, голос Ингвар оказался деревянным, но совсем на другой манер. Не задеревеневшим, а деревянным в самом лучшем смысле этого слова – спокойным, ровным и твердым. Лесник ослабил тетиву и согнул плечи в легком поклоне. «Я Кин! Я провожу вас в лагерь! Галхов, милорд!» Однако после этих слов Кин никуда не двинулся. Он оставил стрелу под указательным пальцем и достал из-за ворота трубочку на тонкой цепочке. Трель разлетелась по округе. В хитром свистке трепыхался маленький шарик. Перепуганные птицы шарахнулись с веток над головой лесного охотника. Ингвар с болью подумал о костяной свистульки которой пользовалась тульпа. «И тебе, Гэлхов». Нинсон еще дружелюбнее поприветствовал лучника во второй раз. «Идем скорее к огню». На поле еще держались сумерки. Под плотным пологом ветвей уже настала ночь. Фиолетовые треугольники неба там и сям, да красный треугольник костра невдалеке. Ингвар уже не беспокоился о ветках. Все равно в темноте их не отвезти. только прикрывал глаза от хлещущих теней и старался не сбиться с пути. Уголек мерцал янтарными люмфаерами глаз, которые ничего не освещали. Ингвар слышал, как Кин возится с медвежьей шкурой, а потом идет за ним. Но вскоре легкие шаги привычного к лесным тропам часового исчезли. Ингвар чувствовал, что Кин неподалеку и ожидал, что парень подаст второй условный знак, подудит в свисток, как полагается, подходя к лагерю. Но лесника было не видно и не слышно. Тогда Нинсен сам обозначил свое присутствие еще до того, как вышел на поляну. «Добрый вечер!» – громко сказал он. «Гэлхэв, парни!» Смолтолки стихли. Песня оборвалась. Люди поднимались с чурбаков, расставленных вокруг надьи. Рослые бородачи, похожие, как братья. Пивная адутловатость сытого безделья, отметины засохшего пота и костровой копоти. «Одни мужики», — подумал Ингвар. «Это все равно, как не взять женщину на корабль. Ни один капитан не вышел бы в открытую воду с таким экипажем. Тогда вряд ли это его люди. Челядь колдуна наверняка должна трепетно относиться к удаче и фортуне. Должна их лелеять. Пусть не по благочестию, пусть по службе, но на этих простых лицах было написано только скотское равнодушие. Все оружные, при боевых топорах и ножах, но без мечей. Стало быть, не служба поддержки». Рядом с каждым на бревне лежал тяжелый стальной шлем. Мощные наплечники отсвечивали антрацитом, как панцири жуков. Вороненые кольчуги выставлены на показ, не прикрыты кожухами от лесной сырости. Ингвара не привечали, но и не гнали. Сложив руки на пупке, великан медленно брел к людям. Кем бы они ни были, нельзя ни словом, ни делом спровоцировать их на необдуманные действия. На бросок топора, например. Но никакой угрозы от собравшихся у костра мужчин не чувствовалось. Они с неохотой отрывали осоловевшие взгляды от ксонов, распихивали черные зеркала по поясным карманам, вынимали из ушей белые косточки наушников и бросали, оставляя болтаться на плетеных или кожаных тесемках. Купеческий взгляд Нинсена мгновенно выцепил важное в торговом деле – ни камешков, ни заклепок, ни резьбы. Обычные деревяшки да косточки. Значит, народ небогатый. Чего, конечно, при таких доспехах быть не могло. Что же тут случилось, если небогатые парни надели чью-то дорогую броню? Вот за это Ингвар любил старомодные наушники с петельками для тесемок. Глядь, и сразу все понятно. А новомодные виднелись только гладкими хвостиками, вложенных в ухо затычек. Наушных ремешков у них вовсе не было. Конечно, такие вытащить было сложнее, и потерять куда легче, чем болтающийся на шее наушник. Ингвар подозревал, что несподручность этих вещиц была отнюдь не побочным эффектом, а еще одним способом проявления новой моды. Все делать мешкая, с линцой, как бы нехотя. Старые наушники можно было бросить к амулетам, болтавшимся на шее, и забыть до поры. Новые надо либо сразу выкидывать при переполохе, либо искать, куда убрать. Оба варианта отзывались у нынешней молодежи. Ингвар видел, что поколение, годившееся ему в дети, было другим. Они были важны, неторопливы, знали себе цену. Хотя и не понимали, что знают неверную, беззастенчиво заломленную цену, которую им сулили родители. Никто больше не желал раскошеливаться так щедро. Они снисходительно отрывались от ксонов. Они делали одолжение всем ло-алалангамены, раскрывая свои тощие мактубы. Оттого наушники и перестали покрывать резьбой и украшать металлом. Только лаком выглаживали и все». Это, кроме чисто утилитарного смысла, было очередной гранью новой моды. «Не держись за вещи, не держись за старое. Потерял плюнь. Это ж наушник. Камешек или косточка, не более. Не наделяй вещи большим смыслом, чем у них есть. Не музыка ж из них играет, в конце-то концов». Мода вести себя с миром, как ленивая, избалованная любовница, всегда нравилась Нинсену, хоть сам он и не следовал ей. Он понимал, что среди рыхлых и квелых модников всегда больше шансов обратить на себя внимание, заслужить уважение тех, кто читает Мактуб, не говоря уже о своем собственном. Нинсен глянул вверх. На ночном небе было не разобрать строк. Лес скрывал и луну, и пронзительные очи матери драконов. Ингвар привычно понадеялся, что его читают, и под это и спросил себе удачи. «Двадцать, двадцать, двадцать!» Музыкант положил Лиару. Четверо воинов, игравших в башню Фирболга, постарались отодвинуть поле так, чтобы не сшибить расставленные фигуры. Игроки в улей отложили нерастраченных кузнечиков и пожали руки, соглашаясь на ничью. Хозяина лагеря было не видать. Он жил в алом шатре с зашнурованным пологом. Штандарт стоял недалеко от Надьи. Рыжие всполохи то и дело выдергивали из темноты герб. В красном поле три золотые саламандры головами друг к другу. Рядом маленький шалаш на одного человека, крытый шкурами. Кто там? Любовница? Телохранитель? Персональный алтарь? Воины жили в большой палатке человек на 20 Из-под закинутого наверх полога струился дымок. До сигнала к отбою палатка окуривалась от насекомых. Воинский штандарт стоял ближе к огню. Черный жук в красном поле. Тот же символ был и на щитах, пирамидой сложенных перед входом в палатку. Ингвар призвал на помощь лучника. «Кин, наверное, ты...» «Представь меня парням, а то как-то туговато у нас идет». Оглянувшись, Нинсен понял, что за его спиной остался только призрак Фамильяра. Уголек едва набрался сил, чтобы обернуться хромоногим котом. Кин исчез. кингвару Вару подошел пожилой господин, даже старый, в тысячу Диэмов, что называется. Щетка седых волос над высоким лбом, заплетенная серебряной косичкой бородка. Взгляд спокойной власти, без желания ее утверждать или хотя бы показывать. Пояс без оружия, руки без перчаток, короткий хвост черной лисицы на плече. «Гелхев, милорд Тайрен, это я, Рутерсвард». Вояка учтиво поклонился. Каждый боец в лагере сделал то же самое. «Гелхев», — повторил Ингвар, отвечая на поклон. Он прикрывал постыдно выставленный на всеобщее обозрение пупок, надо было прикинуть, как было в Че разыграть удачный жребий. Они приняли его за кого-то другого, благодаря темноте или врожденной глупости. Или Тайреном звали того легендарного колдуна, которого знала Тульпа. Замерзшие мысли медленно илозили в голове большими шершавыми ледышками. Стражи, уже убравшие руки от оружия, настороженно переглядывались. Они не знали, что делать дальше. Великану явно требовалась помощь лекаря, Благо, все кровоточащие раны были хорошо видны, но при этом командир не давал никаких распоряжений. Казалось, что-то выбило старика Рутерсварда из колеи. Из шалаша, крытого шкурами, появился другой старик. «Милорд! Милорд! Гелхев! Гелхев!» Он сражался с тяжелым пологом. Отвоевав у занавеси черную шапочку, отряхнул ее, водрузил на голову и бодро зашагал к Нинсону. Ингвар понял, что это никакой не старик, а крепкий пожилой мужчина с острыми чертами аскета. Серый облик и бородка будто маскировали его, добавляли лет 20 но движения выдавали кипучую бодрость. Ингвар присматривался, силясь вспомнить, где же он видел этого человека. Волосы благопристойно убраны под смешную высокую шапочку, седая бородка аккуратно пострижена. Халат из серого шелка, покрытый множеством плохо различимых в темноте узоров, застегивался шестью парами черных шнурков. Каждая пара держалась каменным брелоком, выполненным в виде вяве, персонального знака Ло. Черный широкий пояс, черная сумка через плечо, черные сапоги. Старик был в и опрятность. Он поторапливал себя посохом с навершием в виде трех обнимающихся ящериц. Ни одной металлической детали не было в его наряде. Похоже, колдун. Ингвар понял, где видел мужчину. В гримуаре дознавателя, которым пришлось тайком воспользоваться для связи. Только там Ниндсен был лишён возможности оценить пружинистую походку и принял этого человека за дряхлого старца. Так, стало быть, никакой путаницы. Все, как и говорила Тульпа. Он подал сигнал. Черное зеркало ответило ему. Старик обещал ждать. И вот ждет. И что же это выходит? Тут расквартированы его люди. «Милорд, мой дорогой!» Старик чуть было не ринулся обниматься. Остановился только в последний момент. Со стороны должно было показаться, что его сдержали приличие. Дядька он ему, доверенный секретарь или верный помощник, но кто бы ни был, а все же не ровня, чтобы обнимать легендарного колдуна. Ингвар же чувствовал, что здесь скрывалась обычная брезгливость. Он посмотрел на замершие в нерешительности руки старца. Серые перчатки из паучьего шелка ткались полгода, а стоили, наверное, десятки золотых талантов. Дорогой наряд неминуемо пострадал бы при встрече с подтеками крови и горячечного пота. За этой брезгливостью было невозможно что-то прочесть. Стало ясно только то, что старик себе на уме и тревожится за господина куда меньше, чем показывает. Нинсон напомнил себе, что было бы странно, выбери он себе в помощники какого-нибудь мягкосердечного лаптя. Но скребущее ощущение не ушло. Моё имя Эшер, милорд. Я сын шаль вашей временной резиденции и ваш помощник». могу вспомнить, что тут да как. Но первым делом нужно вас почистить во всех смыслах. Следуйте за мной. Эшер повел его в лагерь, на ходу распорядившись. «Ставьте воду! Грейте камни! Готовьте все!» Уголек, прихрамывая, трусил за хозяином. Янтарные глаза кота казались мутными от усталости, а хвост походил на облезшую елку. Питавшийся аргоном хозяина, он был едва жив. Люди работали слаженно. Прикатили к костру чурбаны, так как никакие сошки не выдержали бы веса больших медных котлов. Залили приготовленную в ведрах воду, раздули пламя, убрали обувь подальше от вздымающихся облаков пепла. Ингвар послушно ковылял за сынышалем, хотя уходить от огня не хотелось. «Что случилось с вашими провожатыми?» — спросил Эшер. «Скином? Да он вроде бы тут был. Отстал, наверное. Он же еще шкуру тащит». «Хм!» «Значит, вас встретил хм, Кин?» «Ну да, парень с луком». Чувствуя недоумение собеседника, Ингвар добавил. «Чумазый, с папоротником на башке, со свистулькой. Не слышали?» хм, «Понятно, да. Это наш, эм, как вам сказать, дозорный, да. А на горе, на вершине вас встретили наши люди? Бьярнхеден и Яла?» «Нет». Там был только труп здоровяка. Отмечая высокий рост найденного мертвеца, Ингвар показал, что мужчина доходил ему аж до подбородка. «И больше никого?» «Может, это и был Бьярхяндел?» «Его закололи и обобрали. Оставили великолепную шкуру белого медведя. Сейчас Кин принесет». «Хм, Кин принесет. М да, это наши встречающие. Кажется, что-то пошло не так». «Не так?» «Для бывшего носителя шкуры уж точно. Кто это был?» «Это ваш телохранитель. Они должны были вам помочь и привести к нам. С той скоростью, с которой вам комфортно. У них и мази, и еда, и одежда. Как раз, чтобы вам не пришлось появиться в лагере в таком виде». «То есть их убил кто-то, кто разминулся со мной?» «А Яла это кто?» «Яла это служанка. Красивая женщина. Ее, наверное, похитили». «Наверное», — согласился Ингвар. Но подумал, что служанка сама себя украла. По лицу Эшера легко читалось, что и он думал точно так же. Его последующая фраза звучала двусмысленно и могла обещать как спасательную, так и карательную операцию. «Можете не волноваться. Я пошлю людей».